Глава 82. Цена бесценного. Финал. Путешествие с Фениксом совершенно не похоже на операцию или перемещение через портал. Вас охватывает огонь. Вы определённо чувствуете, что горите, но не испытываете боли. Огонь полностью охватывает вас, но вместо того, чтобы сгореть дотла, вы становитесь огнём, а потом гаснете в одном месте и вспыхиваете в другом. Болезненных ощущений в животе, как при операции или использовании порталов, нет. Но такое перемещение всё равно заставляет поволноваться. Если при перемещении с Фениксом человек на самом деле становится неким воплощением стихии огня, то это вроде бы предполагает, что он может вспыхнуть где угодно, даже в далёком прошлом, другой вселенной или в двух местах сразу, возможно, погаснув в одном месте, он вспыхивает в сотне других. И тот он, который прибудет в Хогвартс, ничего не заметят. Однако не в одной из книг, а Гари в надежде заполучить своего собственного Феникса прочитал о них всё, что смог найти. Он не встретил ни единого намёка, что у Фениксов есть хотя бы что-то похожее на такие способности. Гари загорелся, погас и вспыхнул в другом месте. И точно так же и Гермиона Грейнджер в бессознательном состоянии и директор, державшие её на руках, теперь находились в другом месте, и Фоук спарил над их головами. Тихая тёплая комната с колоннами из светлого камня, освещенная солнечным светом со всех четырёх сторон, длинные ряды белых кроватей. Четыре из них закрыты ширмами, остальные пусты. Краем глаза Гарри заметил удивлённую мадам Помфри, которая поворачивалась к ним. Дамблдор, не обращая внимания на целительницу, аккуратно уложил Гермиону на свободную белую кровать. В дальнем углу вспыхнул зелёный свет, и из камина появилась профессор Магонгол, на ходу отряхивая с себя золу. Старый волшебник повернулся обратно к Гарри, обхватил его рукой, и мальчик, который выжил, вместе со своим наставником исчез в очередной вспышке пламени. Когда Гарри вспыхнул снова, он уже стоял в кабинете директора среди шума дьюжен и дьюжен непонятных устройств. мальчик отступил на шаг от старого волшебника, а затем развернулся к нему. Изумрудные и сапфировые глаза встретились. Оба какое-то время смотрели друг на друга и молчали, как будто всё, что они должны были сказать, можно было передать взглядом и только взглядом. Наконец, мальчик медленно и чётко произнёс: "Я не могу поверить, что Феникс всё ещё на вашем плече". "Феникс выбирает только раз", сказал старый волшебник. Возможно, Феникс покинет хозяина, если тот выберет зло вместо добра, но он не покинет хозяина, который вынужден выбирать между одним добром и другим. Фениксы не высокомерны, они знают пределы собственной мудрости. Старый волшебник одарил его действительно суровым древним взглядом. В отличие от тебя, Гари, выбирать между одним добром и другим, бесстрастным голосом повторил Игари. Например, между жизнью Гермион и Грейнджер и ста тысячи мегалеонов. Гарри не удалось достаточно хорошо выразить голосом свою ярость и негодование. Возможно, потому что... «Не тебе говорить мне такое, Гарри Поттер». Голос волшебника был обманчиво мягок. «Или что за сомнения я заметил на твоём лице в древнейшем зале?» Ощущение внутренней пустоты всё нарастало. «Я искал другие варианты». выта вилгарий какой-нибудь способ спасти её не потеряв деньги ух ты сказал как тевранец ты только что откровенно солгал вдобавок мне показалось ты действительно верил в это пока говорил это несколько жутковато это то о чём ты думал игарий голубые глаза смотрели так проницательно что на какой-то пугающий миг гари сомневался не может ли самый могущественный в мире волшебник видеть сквозь барьер окклюменции Да, выкрикнул Гарри. Мне было больно от перспективы потерять все свои деньги, но я пошёл на это. Вот что имеет значение. А вот вы, негодование от которого голос Гарри дрожал прежде, вернулось. Вы фактически назначили цену жизни Гермионы Грейнджер, и цена оказалась ниже сотни тысяч галеонов. "Да", мягко произнёс старый волшебник. "А какую цену в таком случае назначишь за её жизнь ты?" миллион галеонов. Вы знакомы с экономической концепцией заместительной стоимости? Слова слетели с губ Гарри чуть ли не быстрее, чем он успел их обдумать. Заместительная стоимость Гермионы бесконечность. Нигде нельзя купить другую. Ты только что озвучил математическую чушь, сказал Слизеринец. Как тебе ранец поддержишь меня? Жизнь мне нервы тоже бесконечно ценна, резко спросил старый волшебник. Пожертвуешь ли ты мне нервы, чтобы спасти Гермиону? Да, и да, отрезал Гарри. Это часть работы профессора Маггонал, и она знает об этом. Тогда цена мне нервы не бесконечна, сказал старый волшебник. Как бы мы её ни любили, на шахматной доске может быть лишь один король. Только одна фигура ради спасения которой следует пожертвовать любой другой. Не заблуждайся, Гарри Поттер. Сегодня ты, возможно, проиграл свою войну. И если бы слова старого волшебника не били так сильно и так близко к цели, Гарри мог и не сказать того, что произнёс. Люциус был прав, выдавил Гарри. У вас никогда не было жены, у вас никогда не было дочери, у вас никогда не было ничего, кроме войны. Левая рука старого волшебника с силой сомкнулась на запястье Гарри. Костлявые пальцы впились во всё ещё только формирующиеся мышцы руки. И на мгновение Гарри застыл от потрясения. Он забыл, что взрослые сильнее. Альбус Дамблдур, казалось, ничего не заметил. Он просто повернулся, таща Гарри за руку, и двинулся твёрдым шагом напрямик к стене. Цена Феникса. Гарри втащили наверх по чёрной лестнице. Судьба Феникса. комната с чёрными постаментами, серебряный свет струящийся на обломки палочек. "Вы думаете, выкрикнул Гэри, разлепив наконец губы, что можете выиграть любой спор просто стоя здесь?" Старый волшебник не обращая на Гэри внимания, подошил его через зал. Правой рукой в ней больше не было палочки. Он схватил флакон с серебряной жидкостью. Гэри потрясённо моргнул. Рядом с флаконом стояла фотография самого Дамблдора. Он во всяком случае Гари так показалось. Разглядеть фотографию подробнее он не смог, потому что его потащили дальше. За всеми постаментами в самом дальнем конце зала возвышилась большая каменная чаша, на которой были высечены руны незнакомые Гари. Чаша оказалась не глубокой и заполненной прозрачной жидкостью. Старый волшебник влил туда серебряное содержимое флакона, которое сразу начало распространяться, кружиться и вся чаша засияла жутким белым светом. Старый волшебник отпустил руку Гарри, указал на светящуюся чашу и резко приказал: "Смотри". Как и было велено, Гарри уставился на светящуюся воду. "Опусти голову в омут памяти, Гарри Поттер". Голос старого волшебника был суров. Гари слышал это название прежде, но не мог вспомнить где. Что он делает? Воспоминания, сказал старый волшебник. Ты увидишь мои воспоминания. Клянусь, это безопасно. Теперь гляди в омут памяти, как те вранец, если тебя по-прежнему хоть сколько-нибудь интересует твоя драгоценная правда. После такого Гари уже не мог отказаться. Он шагнул вперёд. и опустил лицо в светящуюся воду. Гарри сидел за столом в директорском кабинете Хогвартса, втиснув в голову морщинистыми руками, которые были покрыты возрастными пятнами и седыми волосками. "Он всё, что у меня есть", прорыдал голос. Голос Дамблдора в его воспоминании звучал очень странно. Изнутри он казался гораздо менее суровым и мудрым. Он последний из моей семьи. Всё, что у меня осталось. Эмоции через пот памяти не передавались, оставались лишь физические ощущения от произнесения слов. Гарри слышал безысходное отчаяние в словах Дамблдора. Звуки, казалось, исходили из собственного горла Гарри, но Гарри не чувствовал того, что чувствовал директор. У тебя нет выбора, ответил резкий голос. Взгляд переместился В поле зрения появился незнакомый и горючий человек в одеянии, окрашенном в малиновый цвет, форма Авроров, но сшита мыскожа и с множеством карманов. Его правый глаз был слишком большим, и ярко-голубой зрачок постоянно метался из стороны в сторону. "Ты не можешь просить меня об этом, Аластер", исступлённо выкрикнул Дамблдор. "Только не это, что угодно, только не это". "Я не прошу", проворчал человек. Это Вольде просит, а ты ответишь ему нет. Из-за денег, Аластор, голос Дамблдора умолял. Только из-за денег? Если ты дашь выкуп за Аберфорта, ты проиграешь войну, риско ответил Аластор. Всё просто. 100.000 галеонов это почти все деньги, что у нас есть. И если ты их потратишь таким образом, мы не сможем их восполнить. Что ты будешь делать? Попробуешь убедить Потропов отдать все свои средства, так же как уже сделали Лонгоботы мы? Волде просто похитит кого-нибудь ещё и выдвинет очередное требование. Алиса, Минерва, кто угодно, кто тебе не безразличен. Все они будут мишенями, если ты заплатишь пожирателям смерти. Это не тот урок, которому их стоит учить. Если я откажусь, у меня никого не останется. Никого. Голос Дамблдора дрогнул. Мир покосился, и голова уткнулась в древние ладони. Ужасные звуки раздались из горла Нигари. Он зарыдал как ребёнок. Так я скажу посланцу Вольде нет. Теперь голос Алустора прозвучал странно мягко. Тебе не обязательно делать это самому, Старина. Нет, я скажу сам. Я должен Воспоминания резко оборвались, и Гарри выдернул голову из светящейся воды, задыхаясь, словно ему не хватало воздуха. Переход между двумя реальностями, между событиями десятилетней давности и настоящим, стал ещё одной встреской для разума Гарри. В некотором роде это погружение в прошлое лишило его опоры. Но Гарри понял. Рыдающий в своём кабинете старик был другим, более мягким. Он был человеком из иной эпохи. Затем всё рассеялось словно дым. Вернулось сейчас сегодняшний день. Перед ним стоял древний волшебник, грозный и ужасный, похожий на каменное изваяние. Борода будто соткана из проволоки, очки полумесяца как зеркала, и зрачки за ними острые и твёрдые как чёрные алмазы. Хочешь за одно увидеть и смерть моего брата от креуциатуса, спросил Дамблдор. Воланд де Морт прислал мне и эти воспоминания. И тогда у Гарри возникли проблемы с речью из-за нарастающей боли в груди. Именно тогда, казалось, слова жгли ему горло. Ужасное знание, чудовищное озарение нахлынуло на него. Именно тогда вы сожгли Нарцису Малфой же в нём в её собственной спальне, либо Дамблдор холодно смирил его взглядом. Только глупец ответит на этот вопрос да или нет. Важно ли что, что пожиратели смерти верят, что я убил её? И эта вера хранила семьи всех, кто служил ордену Феникса до сегодняшнего дня. Теперь понимаешь, что ты наделал? Что ты сделал со своими друзьями, Гарри Поттер? С любым, кто встанет рядом с тобой? Старый волшебник, казалось, стал ещё выше и ещё ужаснее. Его голос теперь гремел. Ты сделал их мишенями, и мишенями они останутся, пока ты не докажешь единственным путём, каким это только можно доказать, что не желаешь больше платить по таким счетам. И это правда? Горя наполняло странное ощущение, будто он перестал чувствовать своё тело. то, что говорил Драко, что нарцисса Малфой ничем не запятнала своих рук, что она просто была женой Люциуса. Она потворствовала им, я понимаю, но я не согласен, что за это стоит сжигать заживо. Меньшие меры их бы не убедили. В голосе старого волшебника не было ни сомнения, ни возражения. Ей всегда неохотно делал то, что должен был. Цену моего милосердия всегда платили другие. Алостер с самого начала говорил мне об этом, но я не слушал его. Надеюсь, тебе такие решения будут даваться легче, чем мне. Меня удивляет, Гарри не ожидал, что его голос может оставаться почти спокойным, что пожиратели смерти не взялись за другую семью Светлых и не начали новый виток эскалации возмездия, раз вы не достали их всех сразу своим первым ударом. «Возможно, так бы и вышло, будь моим противником Люциус». Глаза Дамблдора были тверды, как камни. Мне рассказали, что, услышав эту новость, Волан-де-Морт рассмеялся и объявил пожирателям смерти, что я наконец-то вырос и стал достойным противником. Наверное, он был прав. Со дня, когда я приговорил своего брата к смерти, я начал сравнивать тех, кто следовал за мной». задаваться вопросом, кем я могу рискнуть, кем пожертвовать и ради чего. Удивительно, насколько меньше фигур я потерял, поняв, сколько они стоят. Челюсти Гарри сомкнулись так сильно, что лишь с большим трудом ему удалось заговорить вновь. Но с другой стороны, не похоже, что Люциус умышленно захватил Гермиону ради выкупа, тихо сказал Гарри. С точки зрения Люциуса кто-то другой нарушил перемирие первым. «Если помнить об этом, сколько же именно галеонов всё-таки стоило Гермиона? Если забыть о принципе «никаких переговоров с террористами», если бы это была какая-то простая угроза её жизни, сколько бы стоила её жизнь? Десять тысяч галеонов? Пять тысяч?» Старый волшебник не ответил. «Забавно», — голос Гэри дрожил, как отражение на воде. «Знаете, каким было моё худшее воспоминание в тот день, когда я оказался перед Дементором?» Смерть моих родителей. Я слышал их голоса и всё остальное. Глаза старого волшебника за очками полумесяцами расширились. И одна мысль, продолжил Гари. Одна мысль не давала мне покоя. Тёмный лорд предоставил Лили Поттер возможность уйти. Он сказал, что она может сбежать. Он прямо сказал, что её смерть рядом с Клыбелью не защитит ребёнка. Прочь, глупая женщина, если у тебя есть хоть капля здравого смысла. Ужасный холодок пробежал по телу Гарри, когда он повторил эти слова, но он стряхнул его и продолжил. «И после этого я размышлял и никак не мог остановиться. Не был ли Тёмный Лорд прав? Если бы только мама отступилась, она попыталась проклясть Тёмного Лорда, хотя это было самоубийством, и она знала, что это самоубийство. Она не выбирала между своей и моей смертью. Она выбирала между своей жизнью и смертью нас обоих». Если бы она поступила разумно и ушла, то есть я, конечно, тоже люблю маму, но сейчас Лили Поттер был бы жива и была бы моей матерью. Его глаза застилали слёзы. Только сейчас я понял. Я понял, что чувствовала моя мать. Она просто не могла отступить от колыбели. Она не могла. Любовь не отступает. Старый волшебник выглядел так, как будто его ударили долотом и раскололи пополам. Что я наговорил? прошептал он. Что я тебе наговорил? Я не знаю, крикнул Гари. Я тоже не слушал. Я, мне жаль, Гари. Я, старый волшебник прижал ладонь к лицу, и Гари увидел, как Альбус Дамблдор заплакал. Я не должен был так говорить с тобой. Я не должен был возмущаться твоей невинностью. Гарри смотрел на волшебника ещё секунду, а потом развернулся и двинулся через чёрную комнату вниз по лестнице, через кабинет. "Я правда не знаю, почему ты всё ещё на его плече", сказал Гарри Фоуксу, через дубовую дверь и вниз по бесконечно вращающейся спирали. В зале трансфигурации Гарри появился раньше всех, даже раньше профессора Малгонгала. Перед трансфигурацией был урок заклинаний, но успеть на него Гэри даже не пытался. Он не знал, будет ли профессор Маггонагол вообще проводить сегодня занятие. Было что-то зловещее в пустых партах вокруг и пустоте у доски, словно он остался в Хогвартсе один, а всех его друзей не стало. Судя по расписанию, сегодняшнее занятие должно было быть посвящено поддерживаемой трансфигурации, все правила которой Игорь выучил наизусть ещё когда трансфигурировал огромный камень в крошечный бриллиант, блестевший на его мизинце. Для остального же класса это скорее будет вопрос теории, чем практики. А жаль, он бы с радостью забился в трансе трансфигурации. Доставая учебник, он отрешённо заметил, что его руки довольно сильно дрожат, и ему тяжело открыть кошелёк. Ты был чудовищно несправедлив к Дамблдору, сказал голос, который Гэрий раньше называл Слизеринцем. Только теперь он, похоже, стал также голосом чувства целесообразности и, возможно, совести. Гэрий уставился в учебник, но раздел был настолько знаком, что с тем же успехом можно было смотреть на пустой пергамент. Дамблдор сражался в войне против тёмного лорда, который умышленно хотел сломить его наиболее жестоким способом. ему пришлось выбирать между проигрышем в войне и смертью своего брата. Альбус Дамблдор узнал самым худшим образом, что у человеческой жизни есть предел стоимости, и осознание этого чуть не разрушило его рассудок. "Но ты, Гарри Поттер, ты же разбираешься в этом лучше него. Заткнись", прошептал мальчик в пустом классе трансфигурации, хотя никто и не мог этого услышать. Ты же уже читал об экспериментах Филиппа Тедлока, когда людей расспрашивали про обмен чего-то святого для них на что-то обыденное. Например, им рассказывали про администратора больницы, который должен выбрать, потратить ли миллион долларов на пересадку печени для спасения пятилетнего ребенка или потратить этот миллион на покупку больничного оборудования или на зарплату врачей. И участники эксперимента негодовали и хотели наказать администратора больницы за то, что он вообще задумался над этим выбором. Помнишь, как ты читал об этом Гарри Поттер? Помнишь, насколько глупым тебе это казалось? Ведь если бы больничное оборудование и зарплата врачей не спасали жизни, то не было бы смысла содержать больницы и докторов. Должен ли администратор заплатить миллион за эту печень, даже если на следующий день больница из-за этого обанкротится? Заткнись, прошептал мальчик. Каждый раз, когда ты тратишь деньги на то, чтобы с какой-то вероятностью спасти кому-то жизнь, ты устанавливаешь нижний предел денежной стоимости жизни. Каждый раз, когда ты отказываешься тратить деньги на то, чтобы с какой-то вероятностью спасти человека, ты определяешь верхний предел денежной стоимости жизни. Если полученные пределы противоречат друг другу, это означает, что можно спасти больше жизней за ту же цену, если переместить деньги с одной задачи на другую. Так что если ты хочешь использовать ограниченную сумму денег, чтобы спасти как можно больше жизней, то твой выбор должен основываться на том, что человеческие жизни соответствуют определённой денежной стоимости. Если выбор не основан на ней, то можно перераспределить эти деньги и найти вариант лучше. И очень глупо, очень лживо негодование тех, кто говорит, что деньги и жизнь нельзя даже сравнивать. Всё, что они делают на самом деле, запрещают стратегию, которая позволит спасти больше жизней ради фальшивых высокоморальных слов. Ты ведь знал об этом и всё равно сказал Дамблдору то, что сказал. Ты умышленно старался задеть чувства Дамблдора. Он никогда не пытался ранить тебя, Гарри Поттер. Ни разу. Гарри уронил голову в ладонье. Почему Гари сказал то, что сказал печальному древнему волшебнику, который много сражался и перенёс больше, чем кому-либо стоило бы перенести, даже если старый волшебник ошибался? Разве он заслуживал приченённой боли за то, что с ним случилось? Почему часть Гари беспричинно злилась на старого волшебника и старалась задеть его сильнее, чем кого-либо ещё, не пытаясь сдерживать ярость, когда та появлялась, и сразу же умолкала, как только Гари его покидал? Потому что ты знаешь, что Дамблдор не даст сдачи? И что бы ты ему ни сказал, даже сколь угодно несправедливая, он никогда не использует против тебя свою силу и никогда не станет относиться к тебе, как ты относишься к нему? Это так ты поступаешь с теми, кто точно не даст сдачи? Наконец-то проявляются хулиганские гены Джеймса Поттера? Гарри закрыл глаза. В его голове словно говорила распределяющая шляпа. Какова настоящая причина твоего гнева? Чего ты боишься? В голове Гэри пронёсся вихрь образов: закрывшие руками лицо рыдающей Дамблдор из прошлого, старый волшебник в его нынешнем облике, ужасный и выпрямившийся во весь рост, видение Гермионы, прикованной цепями к металлическому креслу, кричащей, потому что Гэри оставил её дементором, воображаемая картина, где женщина с белыми длинными волосами была ли она похожа на своего мужа, охватывает пламя. направленная на неё палочка и уцвет пламени в очках полумесяцах. Альбус Дамблдор, кажется, думал, что Гарри действовал бы в таких ситуациях лучше, чем он. И Гарри знал, что, вероятно, так и есть. В конце концов, он разбирается в математике. Но было понятно, так или иначе было понятно, что утилитарная этика в действительности не позволяет грабить банки, чтобы раздавать деньги бедным. Если отбросить все этические ограничения... то, конечно, итогом будет совсем не сияющее солнышко, розы и всё общее счастье. Консеквенциализм предписывает предпринимать действия, которые приведут к лучшим последствиям по совокупности, а не действия, которые приведут к одному положительному последствию и разрушат всё остальное в процессе. При расчёте ожидаемой пользы разрешается применять здравый смысл. Каким-то образом Гэри понимал это даже до того, как кто-то его об этом предупредил. Он знал об этом ещё до того, как прочёл о Владимире Ленине и о французской революции. Должно быть, первые научно-фантастические книги предупреждали его о людях с добрыми намерениями, или, может, горе увидел эту логику сам по себе. Каким-то образом он знал с самого начала, что если выйдет за пределы своей этики, и совершенно неважно по какой причине, итог будет плачевным. Затем к нему пришло последнее видение. Лили Поттер, которая стоит перед колыбелью своего ребёнка и оценивает разницу между двумя исходами. Конечный результат, если она останется и попытается наложить проклятие на врага: мёртвая Лили, мёртвый Гари. Конечный результат, если она уйдёт: живая Лили, мёртвый Гари. Лили Поттер, которая взвешивает ожидаемую выгоду и делает единственный разумный выбор. Если бы она так поступила, именно она была бы матерью Гари. Но люди не могут так жить, прошептал мальчик в пустом классе. Люди не могут так жить. Глава 83. Цена бесценного. Послесловие 1. Когда Подма вошла в клаустр трансфигурации, она увидела, что половина учеников уже успела занять свои места. В комнате царила неестественная гробовая тишина. Гарри Поттер в одиночестве сидел в углу и смотрел куда-то вдаль. Его глаза были полуприкрыты, почти закрыты. По слухам, Авроры обнаружили, что профессор Защиты с помощью оборотного зелья принял облик Грейнджер, чтобы одурачить Малфоя. По слухам, Гермиону заставили дать нерушимый обед, что она будет рабыней драку Малфоя. По слухам, Гермиона получила поцелуй дементора. Но нет, уж в этом-то случае Гарри Поттер не сидел бы здесь. Он бы Подмане знала, как поступил бы генерал Поттер. Когда она пыталась думать об этом, все мысли улетучивались. Даже появление профессора Магона гол не нарушило тишину. Не останавливаясь, профессор Трансфигурации прошла к доске, очистила её взмахом руки и начала писать. "Сегодня, дети", раззвучал спокойный и поставленный голос профессора Трансфигурации, словно ничего необычного на этой неделе не произошло. «Мы узнаем, сколько сил требуется для поддержания трансфигурации, и почему в вашем возрасте вы не должны даже пытаться заниматься этим. Исходная форма предмета не исчезает, только подавляется, и чтобы удерживать ее подавленной...» «Извините», — сказала Падма Патил. Она знала, что ее голос дрожит. Знала, что она сама заметно дрожит. Но она должна была спросить. «Извините, профессор, но что стало с мисс Грейнджер?» Профессор трансфигурации перестала писать и повернулась к ученикам. Подма ожидала увидеть на лице профессора соровое неодобрение, ведь Подма прервала её, не подняв руку, но профессор смотрела на девочку доброжелательно. Вы ещё не знаете, Мис Пател? Я думала, что слухи уже разошлись. Слишком много слухов, ответила Подма. Я не знаю, что из них правда. Морок Маггогал подняла руку, затем заговорила, не дожидаясь разрешения. Я же говорила тебе, Падма, на самом деле Визенгамот признал Грейнджер виновной и приговорил её к поцелую Дементора. А когда они привели Дементора, Гарри Поттер приклеил его к потолку и не отпускал пока. О, великий Мерлин, сказала профессор Маггогал. Выражение её лица стало жёстче, но затем с видимым усилием она заставила себя успокоиться. Произошедшее было крайне абсурдным, и я не стану вдаваться в детали. Скажу лишь, что Мисс Грейнджер сейчас отдыхает у мадам Помфри и вернётся к занятиям завтра. И если я узнаю, что кто-то её беспокоит, я превращу его в стеклянную вазу и уроню. Весь класс ахнул, не столько из-за смертельной угрозы, сколько из-за того, что угроза нарушала правила безопасности при трансфигурации. Профессор Маггонал повернулась обратно к доске. Из угла класса раздался другой голос. А профессор Квирл спросил Тери Бут: "Он арестован?" "Авроры только задержали его", сказала профессор трансфигурации, не оборачиваясь. "Если они не вернут нашего профессора защиты до завтра, я попрошу директора отправиться за ним. Но я могу сообщить вам, что совет попечителей назначил голосование о разрешатель ли и дальше битвы профессора Квирла", Кевин Антвистл спросил. "А генерал Малфой Когда он вернётся из больницы Святого Монга, профессор Трансфигурации перестала писать на доске, она снова развернулась, на этот раз явно медленнее. "Мне жаль, мистер Рантвистл", сказала профессор Маггогал. Казалось, на её лице прибавилось морщин. "Как мне дали понять, здоровье мистера Малфоя в неопасности, но, к сожалению, я получила сову от отца мистера Малфоя о том, что он забирает его из школы". Боюсь, мистер Малфой не вернётся. Глава 84. Цена бесценного. Послесловие второе. Проснувшись, Гермиона обнаружила, что находится в мягкой удобной постели больничного крыла Хогвартса. Квадрат света от заходящего солнца грел ей живот через тонкое одеяло. Память подсказывала, что рядом с её кроватью должна стоять ширма, возможно, полностью закрывающая её кровать, возможно, приоткрытая, а вокруг будут располагаться остальные владения мадам Помфри, другие кровати занятые или свободные и яркие окна в изогнутых каменных стенах Хогвартса. Когда Гермиона открыла глаза, первым, что она увидела, было лицо профессора Макгонагалл, сидевшей слева от её постели. Профессоров Литвика по понятным причинам не было. Он всё утро провёл рядом с ней в камере для задержанных, поддерживая серебряного ворона в качестве дополнительной защиты от дементора. И всё это время Онсурова смотрел в сторону Авроров. Декан Кактиврана и так и тратил на неё слишком много времени, и скорее всего, ему пришлось вернуться к занятиям вместо того, чтобы и дальше приглядывать за осуждённой за покушение на убийство. Она чувствовала себя ужасно-ужасно больной и не думала, что причина этому были какие-то зелья. Гермиона расплакалась бы снова, но горло болело, глаза всё ещё жгло, и голова казалась совершенно пустой. Она не могла зарыдать, просто не могла найти силы для новых слёз. "Где мои родители?" шёпотом спросила Гермиона у декана Гриффиндора. Почему-то сейчас больше всего на свете она боялась встречи с родителями, но всё равно хотела их увидеть. Мягкий взгляд на лице профессора Маггоггл трансфигурировался в грустный. Мне жаль, мисс Грейнджер. Хотя так было и не всегда. Последние годы мы обнаружили, что мудрее не сообщать родителям могло о младенцах или любых опасностях, с которыми сталкиваются их дети. Я бы посоветовала вам тоже хранить молчание, иначе они могут быть против того, чтобы вы остались в Хогвартсе. Меня не исключат? прошептала девочка. За то, что я сделала. Нет, ответила профессор Макгонагалл. Мисс Грейнджер, уверенно вы слышали? И я надеюсь, вы слышали мистера Поттера, когда он сказал, что вы не виновны. Он говорил это просто так, вяло отзвалась она. Я имею в виду только чтобы меня освободить. Пожилая волшебница решительно тряхнула головой. Мистер Поттер полагает, что кто-то изменил ваши воспоминания, что никакой дуэли вообще не было. Директор же подозревает, что против вас возможно применили даже более тёмную магию, что вы наложили то заклинание своей рукой, но не по своей воле. Даже профессор Снейп считает произошедшее совершенно неправдоподобным, хотя, вероятно, и не сможет заявить об этом публично. Он размышлял над тем, не дали ли вам магловские наркотики. Гермиона по-прежнему отстранённо смотрела на профессора трансфигурации. Она знала, что ей только что сказали нечто важное, но не могла найти достаточно сил, чтобы осмыслить новую информацию. Вы сами ведь в это не верите, спросила профессор Маггонал. Мисс Грейнджер, неужели вы верите, что могли пойти на убийство? Но я... Её великолепная память услужливо воспроизвела в тысячный раз. Драко Малфой хмыляется и заявляет, что она способна одолеть его лишь когда он устал. после чего сразу же переходит к действиям. Он танцует словно заправский дуэлянт между витрин с кубками, в то время как её движения слишком риски и неуклюжи. И всё заканчивается ударом проклятия, после которого она врезается в стену. Кровь течёт у неё по щеке, и затем, затем она. "Но вы помните, как сделали это?" произнесла пожилая волшебница. На её лице читалось доброжелательное понимание. Мисс Грейнджер, двенадцатилетней девочке нет необходимости нести груз таких ужасных воспоминаний. Одно ваше слово, и я буду рада избавить вас от них. Гермиону будто плеснули в лицо тёплой водой. Что? Профессор Маггонал достала палочку. Движение было настолько отработанным и быстрым, что казалось, будто палочка сама скользнула в её руку. Я не могу предложить вам полностью избавиться от воспоминаний, мисс Грейнджер. сказала профессор трансфигурации с присущей ей педантичностью. В них могут быть скрыты важные факты, но существует форма заклинания забвения, которая обратима, и я буду рада использовать её на вас. Гермиона уставилась на палочку. Впервые за почти двое суток у неё появилась надежда. Пусть окажется, что ничего этого не было. Она желала этого снова и снова. чтобы стрелки часов повернулись назад и стёрли тот ужасный выбор, который никак нельзя было отменить. Пусть стирание памяти не изменит случившегося, но так всё же будет легче. Она снова посмотрела на доброжелательное лицо профессора Макгонагалл. Вы действительно думаете, что я этого не делала? дрожащим голосом спросила Гермиона. Я совершенно уверена, что вы никогда бы не сделали такого по своей воле. Руки Гермионы под одеялом вцепились в простыни. «И Гарри думает, что я этого не делала». «Мистер Поттер придерживается мнения, что ваши воспоминания полностью сфабрикованы. Я хорошо понимаю его позицию». Пальцы Гермионы расслабились и выпустили простыню. Голова девочки упала обратно на подушку. Нет, она никому не рассказала. Она проснулась и вспомнила, что случилось прошлой ночью. И это было как... как... Даже в своих мыслях она не могла подобрать слов, на что это было похоже. Но она знала, что драко Малфой уже мёртв, и никому не рассказала. Не пошла с признанием к профессору Флитвику. Она просто оделась, спустилась к завтраку и осознанно пыталась вести себя нормально, чтобы никто ничего не узнал. Она понимала, что это неправильно, и неправильно, и ужасно-ужасно неправильно. Но она так испугалась. Даже если Гарри Поттер был прав, Даже если дуэль с Драко Малфоем была ложью, этот выбор она сделала сама. Она не имеет права забыть об этом. Она не заслуживает прощения. Если бы она поступила правильно, пошла прямиком к профессору Флитвику. Может быть, это помогло как-нибудь. Может быть, все увидели бы тогда, что она сожалеет о том, что случилось. Игорю не пришлось бы отдавать все свои деньги, чтобы спасти её. Гермиона зажмурилась изо всех сил. Она бы не вынесла, если бы снова расплакалась. Я ужасный человек, её голос дрожал. Я отвратительно. Во мне нет ничего героического. Слова профессора Маггонала прозвучали очень резко, как будто Гермиона только что сделала какую-то страшную ошибку в домашней работе по трансфигурации. Не говорите ерунды, Мисс Грейнджер. Ужасен тот, кто сделал это с вами. А что касается героизма, что ж, мисс Грейнджер, я уже говорила, что я думаю о девочках, которые пытаются успеть повсюду, хотя им нет даже 14. Так что я не буду читать вам нотации второй раз. Я только скажу, что вы пережили абсолютно чудовищные события и перенесли их не хуже, чем любая другая волшебница ваших лет. Сегодня вы можете плакать сколько вам угодно. Завтра же вы возвращаетесь к занятиям. И Гермиона поняла, что профессор Магонагл не может ей помочь. Ей был нужен кто-нибудь, кто бы её ругал. Она не может быть прощена, если её никто не винит. А профессор Магонагл никогда не станет её обвинять. Никогда не спросит так много с маленькой девочкой из Коктеврана. И Гарри Поттер в этом ей тоже не поможет. Гермиона отвернулась от профессора Магонагл, сжилась в комок и прошептала. «Пожалуйста, я хочу поговорить...» с директором Гермиона. Гермиона Грейнджер открыла глаза во второй раз и увидела заботливое лицо Альбуса Дамблдора, склонившегося над её постелью. Он выглядел так, будто сам недавно плакал, хотя это и было невозможно. Гермиона снова почувствовала острый укол вины за то, что потревожила его. "Миниерву передала, что ты хочешь поговорить со мной", сказал старый волшебник. Я. Неожиданно Гермиона поняла, что не знает, что сказать. У неё перехватило дыхание, и всё, что она заикаясь смогла произнести, было: "Я... мне". Должно быть, её тон каким-то образом донёс то слово, которое она не могла больше произносить вслух. "Очень жаль", продолжил за неё Дамблдор. "Почему? За что ты просишь прощения?" Ей пришлось сделать усилие, чтобы выдавить эти слова. Вы говорили Гарри, что он не должен платить, поэтому я не должна была делать то, что велела профессор Малгонгол. Не должна была касаться его палочки. "Моя дорогая", сказал Дамблдор. "Если бы ты не принесла клятву верности дому Поттеров, Гарри бы напал в одиночку на Азкабан и вполне вероятно победил бы. Этот мальчик может тщательно выбирать слова". Но я никогда не замечал, чтобы он лгал. Мальчику, который выжил, доступна сила, которой никогда не знал тёмный лорд. Он бы действительно попытался уничтожить Оскабана даже ценой своей жизни. Голос старого волшебника стал мягче и добрее. Нет, Гермиона, тебе совершенно не в чём себя винить. Я могла заставить его не делать это. В глазах Дамблдора зажглись крохотные огоньки. Но они быстро растворились в усталости. Вы так думаете, мисс Грейнджер? Возможно, тогда вам следует возглавить Хогвартс вместо меня, потому что у меня нет такой власти над упрямыми детьми. Гарри обещал, её голос прервался. Было очень трудно сказать ужасную правду вслух. Гарри Поттер обещал мне, что он никогда мне не поможет, если я попрошу его это не делать. Повисла тишина. Гермиона осознала, что отдалённый шум больничного крыла, который был слышен во время визита профессора Магонагл, прекратился, когда Дамблдор разбудил её. С того места, где она лежала, Гермиона могла видеть только потолок и верхние края окон одной из стен. Но в поле её зрения ничего не менялось. Если вокруг и были какие-то звуки, она их не слышала. «А-а-а!» Старый волшебник тяжело вздохнул. «Да». Полагаю, мальчик мог бы сдержать своё слово. Я должна, я должна была отправиться в Азкабан по своей воле, закончил за неё Дамблдор. Мисс Грейнджер, я никогда не попрошу кого-либо об этом. Но Гермиона сглотнула. Она не могла не заметить лазейку. Любой, кто хотел пройти через портрет в башню кактеврана, быстро учился обращать внимание на используемое в разговоре слова. Но вы могли бы пойти на это сами. «Гермиона!» – начал старый волшебник. «Почему?» – произнёс голос Гермионы, который, казалось, продолжал разговор без её участия. «Почему я не была смелее? Я же собиралась подбежать к Дементору. Ради Гарри. В смысле, тогда, в январе. Так почему? Почему? Почему я не смогла?» «Почему из-за мысли о заключении в Аскобане она полностью расклеилась?» Почему она забыла о том, что значит быть хорошей? Моя дорогая девочка, прервал её Дамблдор. Голубые глаза с зайчками полумесяцами выражали полное понимание её чувства вины. В свой первый год в Хогвартсе я поступил бы не лучше. Будь несходительнее к себе, как была бы лобыс несходительно к другим на твоём месте. Значит, я действительно поступила плохо. Почему-то ей было нужно произнести это. Было нужно, чтобы кто-то сказал это, пусть она и так уже знала. Старый волшебник помолчал несколько секунд. "Послушай, юная как те вранка", наконец сказал он. "Слушай меня внимательно, ибо я скажу правду. Большинство плохих людей не думают о себе как о зле". В действительности, большинство из них представляет себя героями в историях, которые они рассказывают. Когда-то я думал, что величайшее зло в этом мире совершается во имя величайшего добра. Я ошибался. Страшно ошибался. В мире есть зло, которое знает, что оно зло, и которое ненавидит добро изо всех сил. Оно желает разрушить всё светлое, что есть на земле. Гермиона задрожала. Почему-то сказанное Дамблдором показалось ей очень реальным. Старый волшебник продолжал. «Ты часть света этого мира, Гермиона Грейнджер, и поэтому зло тебя тоже ненавидит. Если бы ты выстояла, даже пройдя через этот суд, зло бы наносило удары всё сильнее и сильнее, пока не уничтожило бы тебя. Не думай, что героев нельзя сломить». Но слишком сложнее сломить Гермиону. Она никогда не видела настолько сурового выражения на лице старого волшебника, когда силы давно закончились, когда боль и смерть это не мимолётный страх, а реальная угроза. Оставаться героем гораздо сложнее. Если ты так уж хочешь услышать правду. Да, сегодня я бы не побоялся отправиться в Азкабан. Но когда я учился на первом курсе, Я бы избежал от дементора, против которого ты вышла, поскольку мой отец умер в Азкабане, и потому я их боялся. Знай, зло, которое обрушилось на тебя, могло бы сломить кого угодно, даже меня. Только Гарри Поттер сможет встретиться лицом к лицу с этим ужасом, когда полностью войдёт в силу. Гермиона устала держать голову так, чтобы видеть старого волшебника. Она опустила её обратно на подушку и уставилась в потолок, осмысливая услышанное. Зачем? Её голос снова дрожал. Зачем кому-то быть настолько злым? Я не понимаю. Я тоже размышлял над этим, произнёс Дамблдор с глубокой грустью в голосе. Три десятилетия я размышлял и до сих пор не понимаю. Мы никогда не поймём этого, Гермиона Грейнджер. Но по крайней мере сейчас я знаю, что ответила бы истинное зло, если бы мы могли с ним говорить, и спросили, зачем оно творит зло. Оно бы ответило: "Почему нет?" Негодование вспыхнуло внутри Гермионы. Есть миллион причин, почему нет. "Действительно", сказал Дамблдор. "Миллион причин и даже больше. Мы всегда будем знать эти причины. Ты и я" Если ты настаиваешь на том, чтобы рассматривать произошедшее с такой точки зрения, тогда, да, Гермиона, этот день в суде тебя сломил. Но даже когда тебя сломили, всё, что происходит после, это тоже часть жизни героя, которым ты являешься, Гермиона Грейнджер, и которым ты всегда будешь. Она снова подняла голову, вглядываясь в него. Старый волшебник поднялся, Её серебряная борода нырнула вниз, когда Дамблдор с серьёзным видом поклонился ей и исчезла из виду. Она продолжала смотреть туда, где только что стоял старый волшебник. Это должно было что-то значить для неё, должно было как-то тронуть. Ей должно было стать лучше, ведь Дамблдор, который вроде бы отказывался считать её героем, теперь это признал. Но она ничего не чувствовала. Гермиона снова опустила голову на подушку. пришла мадам Помфри и заставила её выпить какое-то зелье, которое обожгло её вонни губы, словно она съела что-то очень острое. Пахло зелье даже острее и имело вкус не похожий ни на что другое. Это ничего для неё не значило. Девочка продолжила смотреть на каменную плитку на потолке. Меняр ждала у двойных дверей, ведущих в больничное крыло Хогвартса. ей приходилось изо всех сил сдерживаться, чтобы не начать рассказывать от нетерпения. Ещё во время обучения в Хогвартсе эти двери часто казались ей зловещими вратами, и она не могла не вспомнить об этом сейчас. Здесь слишком часто сообщались плохие новости. Альбус вышел из лазарета. Не останавливаясь, старый волшебник направился к кабинету профессора Литвика, и Минерва последовала за ним. Она прокашлялась. Всё сделано, Альбус. Старый волшебник утвердительно кивнул. «Если на ней используют любую враждебную магию или её коснётся чей-то дух, я сразу же об этом узнаю и приду». «Я разговаривала с мистером Поттером после занятия по трансфигурации», сказала профессор МакГонагал. «Он считает, что мисс Грейнджер следует немедленно отправиться в Шарм-Батон, что ей не следует оставаться в Хогвартсе». Старый волшебник мотнул головой. «Нет». Если Волон-де-Морт действительно стремится нанести удар по мисс Грейнджер, он не отступит. Его слуги возвращаются к нему. В одиночку он бы не смог освободить Белатрису. Его злые замыслы смогли проникнуть даже в Аскабан. Что уж говорить о Шармбатоне. Нет, Минерва. Не думаю, что Волан-де-Морт способен часто захватывать контроль над людьми подобным образом, или что он способен проделать это с лучшезащищенным волшебником. Иначе весь этот год прошёл бы совсем по-другому. Кроме того, здесь Гарри Поттер, а его Волан-де-Морт боится, признаёт он это или нет. Теперь, когда я наложил на мисс Грейнджер защитные чары, в стенах Хугвартса она в гораздо большей безопасности, чем снаружи. Судя по всему, мистер Поттер в этом сомневается. Минерва не смогла полностью сдержать резкость в голосе, как это её часть в значительной мере соглашалась с мистером Потером. По его мнению, здравый смысл велит, чтобы мисс Грейнджер продолжала обучение где угодно, но только не в Хогвартсе. Старый волшебник вздохнул. Боюсь, мальчик провёл слишком много времени среди маглов. Они постоянно стремятся к безопасности. им кажется, что безопасность действительно существует. Если мисс Грейнджер что-то грозит в стенах нашей крепости, она не будет в безопасности из-за её пределами. Похоже, не все так думают, ответила профессор Магонгол. Когда она сегодня окинула взглядом свой стол, практически первое, что она заметила, было письмо. Конверт из тончайшей вечёй кожи. запечатанный зеленовато-серебряным воском с оттиском в виде змеи, которая подняла голову и зашипела на неё. «Я получила сову от лорда Малфоя. Он сообщает, что забирает своего сына из Хогвартса». Старый волшебник кивнул, но не сбавил шаг. «Гарри уже знает?» «Да», — Минерва вспомнила выражение лица Гарри, и её голос на миг дрогнул. После урока мистер Поттер выразил восхищение здравым мыслением лорда Малфоя и сказал, что он бы написал мадам Лонгаботом и посоветовал бы и ей забрать своего внука на случай, если тот окажется следующей целью. Если же опекун мистера Лонгабота обойдётся столь безопасно, что оставит его в Хогвартсе, мистер Поттер хочет, чтобы ута в были маховик времени, мантия-невидимка, метла и кошелёк, чтобы всё это носить. Также у мистера Лонгаботома должно быть кольцо на палец ноги с порталом, переносящим в безопасное место, на случай, если мистер Лонгаботом их похитят и заберут за пределы защитных чар Хогвартса. Я сказала мистеру Поттеру, что вряд ли министерство согласится с подобным использованием наших маховиков времени. На что он ответил, что нам не обязательно спрашивать их согласия. Полагаю, если мисс Грейнджер останется, он захочет, чтобы и она получила всё то же самое. Для себя мистер Поттер хочет трёхместную метлу. Он собирается носить её в своём кошельке. Указанные меры предосторожности не подвергали её в трепет, впечатлили своей продуктивностью. Да, но не подвергали в трепет. В конце концов, она была профессором трансфигурации, но ей до сих пор было очень неуютно от того, что Гэри Поттер полагал, что Хогвартс сейчас опасен так же, как и исследование новых заклинаний. Отдел Тайн не так легко провести. сказала Альбус. Но что касается остального, старый волшебник едва заметно сутулился. Мы можем дать мальчику то, что он хочет. Я установлю охранные чары и на Невилла, и напишу Августу, что ему придётся остаться здесь на каникулы. И в заключение, сказала Минерва. Мистер Поттер сказал, это прямая цитата Альбус. Чем бы ни был тот предмет, который директор хранит в Хогвартсе и который привлекает тёмных волшебников, его нужно убрать из школы причём немедленно. В этот раз она не смогла сдержать резкость в своём голосе. Об этом же я просил Фламеля с явной болью произнёс Альбус. Но мастер Фламель сказал, что даже он не может больше хранить камень в безопасности. Он уверен, что Волан-де-Морт способен отыскать камень, где бы его не прятали. И он не согласился, чтобы камень хранился где-либо, кроме Хогвартса. Минерва мне жаль, но у нас нет другого выбора. Просто нет. «Хорошо», — ответила профессор Магонагл. «Но что касается меня, я думаю, мистер Поттер прав по каждому пункту». Старый волшебник повернул голову в её сторону. Минерва. Вы давно меня знаете лучше, чем любая другая душа на этом свете. Скажите, я уже забрёл в тьму? Что? Искренне удивилась профессор Маггоггал. О, Альбус, конечно, нет. Старый волшебник на мгновение плотно сжал губы. Во имя высшего блага. Я столь многим пожертвовал во имя высшего блага. Сегодня во имя высшего блага я чуть не обрёк Гермиону Грейнджер на скабан. И я заметил. Сегодня я заметил, что меня начала раздражать наивность, которая мне больше недоступна. Старый волшебник запнулся. Зло совершенное во имя добра, зло совершенное во имя зла. Что хуже? Вы говорите глупости, Альбус. Старый волшебник бросил на неё ещё один взгляд и снова посмотрел вперёд. Скажите мнерва, вы хотя бы на секунду задумались о последствиях, прежде чем рассказали мисс Грейнджер, как ей связать себя с домом Поттеров. Минерва невольно ахнула. Она поняла, что наделала. Значит, нет. Глаза Альбуса погрустнели. Нет, Минерва, вы не должны извиняться. Это хорошо. После всего, что я сделал сегодня, если вы предпочтёте быть верной прежде всего Гарри Поттеру, а не мне, то это правильно и справедливо. Она открыла рот, чтобы протестовать, но Альбус продолжил, прежде чем она смогла произнести хоть слово. Действительно, действительно это будет необходимо и даже больше, чем необходимо. «Если тёмный лорд, которого Гарри должен победить, чтобы обрести силу, окажется в итоге не Волан-де-Мортом». «Только не снова, Альбус», — сказала Минерва. «Сами знаете, кто отметил Гарри как равного себе. Не вы. Пророчество никак не может говорить о вас». Старый волшебник кивнул, но он по-прежнему смотрел куда-то вдаль, на уходящий вперёд коридор. Кемера предварительного заключения, расположенная практически в самом центре Департамента магического правопорядка, была роскошно обставлена, больше исходя из представлений взрослых волшебников о естественной обстановке, чем из-за какой-то особой заботы о заключённых. Здесь было кресло, саморегулирующееся, самокачающееся, с роскошными, богато украшенными, самоподогревающимися подушками. Здесь стоял шкаф со случайными книгами, спасёнными из корзины для уценённых товаров, и полка, заставленная древними журналами. Один из них был выпущен аж в 1883 году. Что же касается туалетных принадлежностей, что ж, они не были роскошными, но на комнату было наложено заклинание приостанавливающее все эти дела. Заключённый не мог пойти никуда, где бы его не видел наблюдающий за ним Аврор. Во всём остальном Это была вполне приятная маленькая камера. Профессор защиты Хогвартса был задержан, не арестован. Его даже не запугивали. Не было никаких свидетельств, позволяющих предъявить ему официальное обвинение, если не считать того, что в школе чародейства и волшебства Хогварт случилось ужасное и необычное преступление, а предыдущий опыт показывал, что с шансами 5 к 1 к одному нынешний профессор защиты в этом как-нибудь замешан. Также следует добавить, что никто в ДМП даже не знал, кто на самом деле занимает должность профессора защиты, и этот человек в буквальном смысле чихал на все попытки раскрыть его истинную сущность. В общем, нет. Квиренус Аквилла пока ещё не отпускали обратно в Хогвартс. Позвольте подчеркнуть, профессор защиты содержался в камере. Профессор защиты смотрел на наблюдающего Аврора и напевал С тех пор, как профессор защиты оказался здесь, он не произнёс ни единого слова. Он лишь напевал некий мотив. Сначала мотив звучал как обычная детская колыбельная, та, что "Умоглов начинается спи моя радость усни". Мотив повторялся 7 минут без изменений снова и снова, приучая слушателя к определённому шаблону. Потом в теме начались вариации. Фразы стали звучать медленно, с длинными паузами. Так что разум слушателя беспомощно ожидал той следующей ноты, той следующей фразы. А когда следующая фраза всё-таки начиналась, она оказывалась настолько мимо нот, так непостижимо и чудовищно мимо нот и даже не в той гамме, в какой звучали предыдущие фразы. Она вообще не попадала ни в какую гамму. Можно было подумать, что этот человек тренировался часами, чтобы научиться настолько идеально фальшиво петь. Всё это имело такое же отношение к музыке, какое к человеческому голосу имеет душераздирающий мёртвый голос дементора. И эти ужасные-ужасные звуки игнорировать было невозможно. Они напоминали известную колыбельную, но отступали от неё непредсказуемым образом. Они задавали ожидания и сами же их нарушали, не следуя ни одному шаблону, который позволил бы воспринимать это пение как фон. Мозг слушателя против воли ожидал окончания этих антимузыкальных фраз. и отмечал каждый неожиданный поворот. Единственное возможное объяснение, откуда вообще взялся такой способ пения, заключалось в том, что некий непередаваемо жестокий гений проснулся однажды утром, почувствовал, что обычные пытки ему наскучили, и решил развлечься, придумав способ свести с ума человека просто, спев ему песенку. Аврор слушал эти невообразимо чудовищные звуки уже 4 часа. ощущая рядом присутствие чего-то огромного, холодного, смертельного. И это чувство было одинаково ужасным. Смотрел ли он прямо на задержанного или наблюдал за ним боковым зрением? Пение прекратилось. Пауза была долгой, достаточно долгой, чтобы появилась ложная надежда. Сначала она была задавлена опытом предыдущих разочарований, но пауза длилась и длилась, и надежда начала неудержимо расти. вновь возобновилась. Аврор сломался. Он сорвал с пояса зеркальце, стукнул по нему один раз и сказал: "Говорит младший Аврор Аржон Алтунай, код RJL20 в камере 3". "Код RJL20?" удивлённо переспросило зеркало. Послышался звук перелистываемых страниц. "Вы хотите, чтобы вас сменили, потому что заключённый предпринимает попытку психологической атаки и преуспевает в ней?" Амелия Боунс действительно довольно умна. «Что заключённый вам говорит?» Спросило зеркало. Этот вопрос не был частью процедуры RJL-20, но, к несчастью, Амелия Боунс не включила в инструкцию явный запрет на вопросы от дежурного офицера. «Он...» — начал Аврор и глянул в камеру. Профессор защиты сидел, расслабленно откинувшись на спинку кресла. «Он смотрел на меня и напевал!» Повисла пауза. Потом зеркало вновь заговорило. «И вы из-за этого передаете сигнал RGL-20? Вы уверены, что не пытаетесь просто увильнуть от дежурства?» Амелию Бунс окружают идиоты. «Вы не понимаете!» — выкрикнул Аврор Алтунай. «Это очень ужасное пение!» Из зеркала послышался приглушенный смех. Судя по всему, смеялся не один человек. Потом оно заговорило снова. Мистер Алтунай, если вы не хотите, чтобы вас разжало в младшие авроры второго класса, я советую вам собраться и вернуться к работе. Отставить. Послышался резкий голос, немного нечётко из-за расстояния, отделявшего его от зеркала. Поэтому Амелия Боунс часто занимается бумажной работой, которую требует министерство в координационном центре ДМП. Аврора Алтунай продолжил резкий голос, по всей видимости приближаясь к зеркалу. «Вас скоро сменят. Аврор Бен Гутиерес. Процедура RGL-20 не требует, чтобы вы спрашивали о причинах. Она говорит, что вы должны сменить Аврора, которая об этом просит. Если я вдруг обнаружу, что Авроры злоупотребляют этим, я изменю её так, чтобы предотвратить злоупотребление». Зеркало резко прервалось. Аврор торжествующе посмотрел на нынешнего профессора защиты Хогвартса, развалившегося в кресле. И тут, впервые с тех пор, как вошёл в камеру, заговорил. До свидания, мистер Алтунай, сказал профессор защиты. Несколько минут спустя дверь камеры открылась, и вошла сюда женщина, одетая в малиновую одежду Аврора, без каких-либо знаков различия или других украшений. В левой руке она несла чёрную кожаную папку. Вы свободны, скомандовала пожилая дама. Последовала короткая заминка. Аврорал Тунай попытался объяснить, что произошло, но его прервали кивком и простым четким указанием на дверь. «Добрый вечер, мадам директор», — сказал профессор защиты. Амелия Боунс никак не отреагировала на приветствие. Пожилая ведьма быстро села в освободившееся кресло и открыла черную папку. Ее взгляд скользнул по пергаменту. ключевые сведения к установлению и личности нынешнего профессора защиты Хогвартса, собранные Аврором Робертсом. Амелия Бунс перевернула титульную страницу. Профессор защиты заявил, что был распределен в Слизерин. Утверждал, что его семью убил Волан-де-Морт. Сказал, что учился в Центре боевых искусств в Магловской Азии, который был уничтожен Волан-де-Мортом. Запрос, отправленный совместно с отделом международного магического сотрудничества, идентифицирует этот инцидент как дело Они от 1969 года. Она перелистнула ещё одну страницу. Кроме того, похоже, что нынешний профессор защиты выступил с крайне вдохновляющей речью перед своими учениками за несколько дней до последнего июля, осуждая предыдущее поколение за разобщённость перед пожирателями смерти. Пожелая ведьма подняла взгляд от кожаной папки. Мадам Лонгяботом была под впечатлением и настояла, чтобы я прочитала речь целиком. Аргументы показались мне знакомыми, но в тот момент я не смогла их ни с чем связать. Хотя, конечно, тогда я полагала, что вы мертвы. Глава охраны правопорядка магической Британии пристально посмотрела на нынешнего профессора защиты сквозь толщу укреплённого заклинанием стекла, разделявшего их. Человек в камере встретил её взгляд спокойно, без видимой тревоги. «Не буду называть никаких имён», — продолжила пожилая ведьма. «Но расскажу одну историю и посмотрим, не покажется ли она вам знакомой». Амелия Боунс вновь опустила взгляд и перевернула следующую страницу. «Родился в 1927-м, поступил в Хогвартс в 1938-м, распределён в Слизерин, окончил в 1945-м». отправился за границу, чтобы продолжить образование, и ещё со временем визита в Албанию. Считался погибшим до 1970 года. Когда неожиданно вернулся в магическую Британию, никак не объясняя своё отсутствие в течение 25 лет, сторонился семьи и друзей, жил уединённо. В 1971 году во время визита в Косой переулок помешал Беллатрисе Блэк похитить дочь министра магии и убил двух из трёх Пожирателей смерти, сопровождавших Беллатрису смертельным проклятием. Остальную часть истории знает вся Британия. Нужно ли мне продолжать? Пожилая ведьма снова посмотрела поверх папки. Что ж, хорошо. состоялся суд Визенгамота, который оправдал использование этим молодым человеком смертельного проклятия, не в последнюю очередь усилиями его бабушки, леди его дома. Он помирился со своей семьёй, и они созвали всех представителей дома, чтобы отпраздновать его возвращение. Почётный гость прибыл на эту встречу и обнаружил, что вся его семья и даже домовые эльфы убиты пожирателями смерти. Но сам он, представитель младшей линии, оказался теперь единственным наследником древнейшего дома. Профессор Защиты никак не реагировал. Люш наполовину прикрыл глаза, словно от усталости. Молодой человек занял место своей семьи в Визенгамоте, став одним из самых непримиримых противников, сами знаете кого. Несколько раз он вёл за собой людей в бой против пожирателей смерти, демонстрируя при этом тактическую выучку и необычайную силу. Люди начали говорить о нём как о новом Дамблдоре. Думали, что после падения Тёмного лорда он мог бы стать министром магии. 3 июля 1973 года он не явился на ключевое голосование в Визингамоте, и никто о нём больше ничего не слышал. Мы полагали, что сами знаете, кто убил его. Это был серьёзный удар для всех нас, и дела с тех пор шли хуже день ото дня. Я и сама оплакивала вас. Что случилось? Пожелая волшебница вопросительно посмотрела на собеседника. Профессор защиты слегка пожал плечами. Вы делаете много предположений, мягко произнёс он. Что до меня, то я бы сказал, что тот человек умер много лет назад. Но если тот человек всё же жив, тогда очевидно, он не хочет, чтобы об этом знали, и у него есть достаточные причины хранить это в тайне. тот человек, похоже, однажды вам в чём-то помог. Губы профессора защиты искривились в циничной улыбке. На меня уже не удивляет мимолётность человеческой благодарности. Вы хотите от него ещё что-нибудь? Старая ведьма в кресле Аврора наблюдателя вздрогнула. Кажется, слова профессора защиты её задели. Нет, спустя секунду ответила она. Её пальцы забарабанили по кожаной папке. это можно было бы принять за признак нервозности, если допустить, что Амелия Боунс в принципе способна неровничать. Но ваш дом, древних домов осталось не так много. Для этой страны не так важно, сколько осталось древних домов, 8 или 7. Волшебница вздохнула. А что об этом думает Дамблдор? Человек в камере покачал головой. Он не знает, кто я, и обещал не выяснять. Брови пожилой волшебницы приподнялись. "А как же он представил вас защитным чарам Хогвартса?" лёгкая усмешка. Директор нарисовал круг и сказал Хогвартсу, что тот, кто стоит внутри, это профессор защиты. "И, кстати," тон стал ниже, суше. "Я пропускаю свои занятия, директор Боунс. Похоже, вам иногда нужно отдыхать в определённом смысле. Об этом тоже есть в отчёте." И похоже, с течением времени вы отдыхаете всё чаще и чаще. Пальцы волшебницы снова застучали по папке. Не могу припомнить, чтобы я читала о таких симптомах, но когда слышишь о подобном, на ум сразу приходят сражения с тёмными волшебниками и полученные ужасные проклятия. Выражение лица профессора защиты не изменилось. Вам нужна помощь целителя, спросила Амелия Боунс. Её собственная маска спала. И в глазах явно читалась боль. Можно ли вообще чем-нибудь вам помочь? Я согласился преподавать защиту в Хогвартсе, ровным голосом ответил человек в камере. Выводы делайте сами, мадам. Я пропускаю занятия, которых осталось не так уж много. Я бы хотел вернуться в Хогвартс прямо сейчас. Когда Гермиона проснулась в третий раз, хотя ей показалось, что она просто на секунду закрыла глаза, солнце уже почти село. Она чувствовала себя чуть более живой и, что удивительно, гораздо более опустошённой. На этот раз у её кровати стоял профессор Флитвик и тряс её за плечо. Рядом с ним в воздухе висел поднос с едой, от которого поднимался пар. Почему-то она думала, что обнаружит склонившегося над кроватью Гарри Поттера, но его не было. Ей это приснилось. У неё не получилось вспомнить свой сон. Со слов профессора Флитвика выяснилось, что Гермиона пропустила ужин в большом зале, и её разбудили, чтобы она поела, а затем она может вернуться в башню кактиврана и спать в своей постели. Она ела молча. Часть её хотела спросить профессора Флитвика, считает ли он, что ей изменили память или думает, что она пыталась убить Драко Малфоя по своей воле, как она сама помнила. но большую её честь боялась узнать ответ. Боязнь ответа, по мнению Гарри Поттера и его книг, была знаком, на который следует обратить внимание, но её разум устал, был избит, и она не смогла найти сил, чтобы преодолеть себя. Когда они вышли из лазарета, за дверью, скрестив ноги по-турецки, сидел Гарри Поттер и спокойно читал учебник по психологии. "Я её провожу", сказал мальчик, который выжил. Профессор Магонгол разрешила. Профессор Флитвик, похоже, был не против и, окинув их строгим взглядом, ушёл. Гермиона не представляла, что мог означать этот строгий взгляд. Разве что, не вздумайте убить ещё кого-нибудь из учеников. Звук шагов профессора Флитвика стих, и они остались у двери лазарета одни. Она посмотрела в зелёные глаза мальчика, который выжил, на его растрёпанные волосы, из-под которых виднелся шрам на лбу. Она смотрела на мальчика, который не раздумывая отдал все свои деньги, чтобы её спасти. Её переполняли чувства вины, стыда, неловкости и многое другое, но слов не было. Она не знала, что сказать. Итак, внезапно начал Игарий. Я пробежался по своим книгам по психологии, чтобы узнать о посттравматическом стрессовом расстройстве. В старых книгах пишут, что надо незамедлительно обсудить свой опыт с психологом-консультантом. Но согласно новым исследованиям, когда начали проводить эксперименты, выяснилось, что незамедлительное обсуждение делает всё только хуже. По-видимому, нужно следовать естественному желанию своего разума подавить воспоминания и какое-то время не думать о произошедшем. Это было настолько нормально, настолько обычно для их общения, что в горле у неё запершило. Нам не нужно говорить об этом. Вот что в общих чертах говорит только что сказал. и это показалось ей ижульни чувством, возможно даже ложью. Ничего не было нормально. Всё неправильное по-прежнему оставалось ужасно неправильным. Всё невысказанное по-прежнему было необходимо сказать. "Хорошо", произнесла Гермиона, потому что ей нечего было сказать, совсем нечего. Они направились в сторону башни Каттиврана. "Извини, что меня не было рядом, когда ты проснулась", заговорил Игари. Мадам Пумфри всё равно бы меня не пустила, так что я остался снаружи. Он коротко и грустно пожал плечами. Наверное, мне стоило пойти попробовать заняться починкой отношений с общественностью, но, честно говоря, у меня это всегда плохо получалось. В итоге я обычно говорю людям что-нибудь резкое. Насколько всё плохо? Она думала, что спросит шёпотом, хрипла, но голос оказался нормальным. Ну, заметно помешек начал гари. Понимаешь, Гермиона, сегодня за завтраком у тебя была масса защитников, но все твои сторонники несли чушь. Говорили, что драку первым решил тебя убить. Ну и всё такое. Для всех это выглядело как противостояние Грейнджер и Малфоя, словно в навесах, и если противника утянет вниз, то чаша с победителем поднимется вверх. Я сказал им, что скорее всего, вы оба не виновны и оба подверглись заклинанию ложной памяти. Но они не слушали. Обе стороны сочли меня предателем, который пытается оставаться посередине. А потом люди узнали, что Драко Потц, вот как и правда свидетельствовал, что старался помочь тебе перед битвой. Не делай такое лицо, Гермиона. Ты ничего с ним на самом деле не сделала. Так вот, все поняли, что сторонники Малфоя были правы, а сторонники Грейнджер нет. Гарри вздохнул. И я сказал им, что позже, когда правда выйдет на свет, им всем будет стыдно. Насколько всё плохо. повторила она, её голос прозвучал слабее. Помнишь эксперимент Аша? Гари повернул голову и серьёзно посмотрел на неё. Ей разуму потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить, и это её напугало. Но потом информация всплыла в памяти. В 1951 году Саломон Аш взял несколько подопытных и каждого поместил среди других людей, с виду таких же участников, но на деле подсадных уток. им показывали линию на экране с пометкой X, а рядом ещё три с пометками A, B и C. Ведущий эксперимента спрашивал, какой из трёх линий равна по длине линии X. Правильным ответом очевидно был вариант C, но другие подопытные, подсадные, один за другим утверждали, что линия X равна по длине линии B. Настоящий подопытный шёл предпоследним в очереди. Будь он последним, возникли бы подозрения. Суть теста заключалась в проверке, согласится ли испытуемый с неправильным ответом B, который давали окружающие, или озвучит очевидный верный ответ C. 75% подопытных подчинились мнению остальных как минимум единожды. Третьи испытуемых согласились с окружающими более чем в половине случаев. Некоторые потом отметили, что действительно верили, что X имеет ту же самую длину, что и B. И всё это было в случае, когда испытуемый не знал никого из других участников эксперимента. Если же окружить человека людьми, которые принадлежат к той же группе, что и он, например, посадить инвалида на коляске среди других инвалидов на колясках, эффект конформизма только усилится. У Гермионы возникло нехорошее предчувствие. "Я помню", прошептала она. "Знаешь, я устраивала легиону хаоса тренировку против конформизма. Каждый легионер должен был стоять в центре и говорить: "2жды 2 4" или "Трава зелёная", а все остальные из легиона обзывали его идиотом или насмехались над ним. У Алана Флинта получилось особенно хорошо, или просто смотрели сквозь него и уходили. Но тебе нужно помнить, что подобная практика была только у легиона Хаоса. Никто другой в Хогвартсе даже не знает, что такое конформизм. Гарри, её голос задрожал. Насколько всё плохо? Грей ещё раз печально пожал плечами. Все со второго курса и старше, потому что они тебя не знают. Все в армии драконов, все в Слизерине, разумеется. И, думаю, большая часть оставшейся магической Британии Люциус Малфой контролирует Ежедневный пророк, как ты помнишь. То есть все, прошептала она. Её руки и ноги похолодели, словно она только что вышла из холодного бассейна. То, во что верят люди, не ощущается ими как вера, они просто думают, что мир такой и есть. Мы с тобой стоим в маленьком пузырьке вселенной, где на Гермиону Грейнджер наложили заклятие ложной памяти. Все остальные живут в мире, где Гермиона Грейнджер пыталась убить Драко Малфоя, если Эрне Макмиллен у неё перехватило дыхание. Даже капитан Макмиллен думает, что этика теперь запрещает ему оставаться твоим другом, то он пытается поступить правильно в том смысле, как он это понимает, в том мире, в котором, по его мнению, он живёт. Глаза Гарри смотрели очень серьёзно. Гермиона, ты мне много раз говорила, что я слишком свысока смотрю на остальных, но если бы я ожидал от них через чур многого, если бы ожидал, что люди будут понимать всё правильно, я бы их вообще возненавидел. Оставим идеализм. на самом деле ученики не владеют науками о мышлении в мере достаточной, чтобы отвечать за то, как работает их сознание. Они не виноваты, что они сумасшедшие. Голос Гэри был до странности мягким, почти как у взрослого. Я знаю, тебе это тяжелее, чем было бы мне, но помни, в конце концов настоящий виновник будет изоблечён. Правда выйдет наружу, и все, кто был уверен в неправильном, окажутся в дурацком положении. А если настоящего виновника не поймают? спросила она срывающимся голосом. Или в итоге окажется, что это всё-таки я? Тогда ты покинешь Хогвартс и пойдёшь в институт салемских ведьм в Америке. Покину Хогвартс? Она никогда не рассматривала такую возможность иначе, как высшую меру наказания. Я, Гермиона, я думаю, тебе в любом случае захочется это сделать. Хогвартс это не крепость, а безумие со стенами. Тебе нужны и другие варианты. Мне, пролепетала она. Мне надо подумать обо всём этом. Гэрики внул. По крайней мере, тебя никто не попытается проклясть, не после того, что директор сказал сегодня за ужином. Да, ко мне подходил Рон Уизли с очень серьёзным видом, просил передать, если я увижу тебя первым, что он сожалеет, что думал о тебе так ужасно, и он больше никогда не будет говорить о тебе плохо. "Он верит, что я не виновна?" спросила Гермиона. "Ну, он не то чтобы считает тебя невиновной." Когда они вошли в гостиную, наступила абсолютная тишина. Все смотрели на них. Все смотрели на неё. У неё случались похожие кошмары, а потом один за другим люди отвернулись от неё. Фенелопа Клирвотер, староста пятого курса, присматривающая за первогодками, медленно повернула голову в другую сторону. Су Ли, Лиза Турпин и Майкл Корнер сидели за столом вместе. Им всем она время от времени помогала с домашней работой. Когда она попыталась встретиться с ними взглядом, они вдруг занервничали и отвернулись. Третья курсница Латиша Рэндл, которую же ОПРПГ дважды спасала от слезаринских хулиганов, быстро склонилась над столом и снова уткнулась в домашнюю работу. Менди Броклхёрст отвернулась от неё. Гермиона не разрыдалась только потому, что ожидала этого, вновь и вновь представляла эту сцену в своей голове. По крайней мере, никто не кричал на неё, не толкал, не кидался проклятиями, все просто отводили взгляд. Гермиона направилась прямиком к лестнице, которая вела к спальням девочек первокурсниц. Она не видела, что Подмпател и Энтони Голдштейн смотрят на неё. Единственный, кто проводил её взглядом за её спиной, раздался очень спокойный голос Гарри Поттера. Слушайте все. Рано или поздно мы узнаем правду. Поэтому раз уж вы все уверены, что она виновна, не подставите ли вы подписи на этой бумаге? Здесь сказано, что если впоследствии выяснится, что она не виновна, то у неё будет полное право сказать вам: "Я же говорила". и не давать забыть об этом до конца вашей жизни. Ну же, подходите, не трусьте. Если вы действительно верите, вы не побоитесь поставить. Она была уже на полпути, когда вдруг поняла, что в спальне тоже может находиться кто-нибудь из девочек. Солнце уже закатилось, но звёзды ещё не появились, лишь одна или две самые яркие просвечивали сквозь фиолетово-алую дымку на горизонте. Гермиона вцепилась в каменный парапет маленького балкона, на который она выскочила из лестничного колодца. Она осознала, что... Она не может просто пойти спать. Эти слова повторялись у неё в голове снова и снова. Так могло бы звучать «ты не сможешь вернуться домой». Она смотрела на опустевшую территорию замка, на угасающий закат, на траву, растущую далеко внизу. Она устала, ужасно устала. Она не могла уже думать. Ей нужно было поспать. Профессор Флитвик сказал, что ей необходимо выспаться и добавил ещё одно зелье к её ужину. Может быть, общество волшебников лечит ужасные травмы невинных девочек именно так? Просто заставляет их много спать? Ей следовало отправиться в свою комнату и уснуть, но она боялась идти туда, где есть люди. Боялась того, как они будут смотреть на неё, как они будут отворачиваться. Опускалась ночь. В голове кружились обрывки мыслей. Гермиона слишком устала, чтобы их закончить или как-то связать. Почему? Почему так вышло? Ещё неделю назад всё было хорошо. Почему? Позади скрипнула дверь. Девочка оглянулась. В дверном проёме, через который она вышла на балкон, прислонившись к косяку, стоял профессор Квирл. В свете факелов Хогвартса его силуэт на фоне двери казался словно вырезанным из бумаги. Коридор за заде него был ярко освещён, но девочка не могла разглядеть выражения лица профессора, его глаза, его лицо, терялись в ночной тени. Профессор Защита его гварца первый в списке людей, которые могли стоять за произошедшим. Только сейчас она осознала, что у неё есть список подозреваемых. Человек молча стоял в дверном проёме, и она не могла разглядеть его глаза. Что он вообще тут делает? Вы пришли, чтобы убить меня? спросила Гермиона Грейнджер. Профессор Квиррел слегка повернул голову, затем он двинулся к ней. Тёмный силуэт неторопливо поднял руку, как будто собираясь столкнуть её с башни Кативрана. Ступифай! Всплеск адреналина смыл все сомнения. Не задумываясь, она выхватила палочку, её губы сами по себе произнесли слово Снокшибатель слетел с её палочки и замедлился, и застыл перед поднятой рукой профессора Квирла, слегка шипя и колеблясь в воздухе, будто он всё ещё пытался долететь. Красный свет заклинания наконец зарил у лицо профессора, явив странную тёплую улыбку. "Уже лучше", сказал профессор Квирл. "Мисс Грейнджер, вы по-прежнему являетесь моей ученицей". И если уж вы посчитали меня угрозой, я не жду, что вы просто печально посмотрите на меня и спросите, не собираюсь ли я вас убить. -2 балла к Верела. Гёрмёна полностью лишилась дара речи. Профессор защиты небрежно щёлкнул пальцем по застывшему снок-шибетэлю и отправил проклятие куда-то в ночь за её спиной. Они снова оказались в темноте. Кверинус Квирел шагнул вперёд. Дверь захлопнулась за его спиной. Балкон осветился мягким белым светом, и девочка снова смогла увидеть лицо профессора, на котором была всё та же странная, мягкая улыбка. Что вы? Что вы тут делаете? Профессор подошёл к ограждению балкона и тяжело облокотился на камень, глядя в темноту. Я пришёл сюда, как только меня отпустили Авроры, и как только я закончил разговор с директором, потому что я ваш учитель, а вы моя ученица. «И я за вас отвечаю», – тихо ответил профессор Квирл. И тогда Гермиона поняла. Она вспомнила, что профессор Квирл говорил Гарри про контроль над гневом на втором уроке защиты. Она почувствовала, что краснеет от стыда. Потребовалась секунда, чтобы вспомнить слова Гарри и выдавить «Я...». Гарри считает, что на самом деле я не теряла контроль над собой. Я имею в виду... «Я тоже это слышал», – Совершенно бесстрастно сказал профессор. Он покачал головой, как будто не соглашаясь со звёздами. Мальчику повезло, что меня перестало раздражать его стремление к саморазрушению. И теперь мне просто любопытно, что же он выкинет в следующий раз. Но я согласен с выводами мистера Поттера. Это убийство было тщательно спланировано, чтобы злоумышленника не заметили незащитные чары Хогвартса, ни директор при расследовании, ни по горячим следам. Естественно, при настолько продуманном убийстве нужно сделать козлом отпущения кого-то невинного. Короткая кривая улыбка скользнула по лицу профессора Засчёта, хоть он и не смотрел в сторону Гермионы. Что же касается точки зрения, что вы совершили это сами, я считаю себя талантливым учителем, но даже я не смог бы вложить подобное стремление к убийству в такую прямоупрямую и бесталанную ученицу, как Гермиона Грейнджер. какая-то часть её сознания возмущённо воскликнула: "Что?" Но слишком тихо, и это слово так и не прозвучало. "Нет", продолжил профессор Квирл. "Я здесь не по этому. Вы не пытаетесь скрыть свою неприязнь ко мне, мисс Грейнджер. Спасибо за отсутствие притворства, потому что я предпочитаю искреннюю ненависть лживой любви. Но вы всё ещё моя ученица, И мне есть что вам сказать, если вы готовы слушать. Гермиона смотрела на него, ещё борясь с последствиями притока адреналина. Профессор Защиты, казалось, просто глядел в тёмное небо, где уже появились звёзды. Когда-то я собирался стать героем, сообщил профессор, всё так же глядя вверх. Вы можете в это поверить, мисс Грейнджер? Нет. Ещё раз спасибо, мисс Грейнджер. Тем не менее, это так. Давным-давно, прежде чем родились вы или Гарри Поттер, был один человек, которого прозвали спасителем, осенённый судьбой герой, словно вышедший из сказки, вооружённый справедливостью и возмездием против ужасающего врага. Профессор Квирл коротко и горько усмехнулся, глядя в ночное небо. Знаете, Мис Грейнджер, в то время я уже считал себя циником, однако Молчание в холодной ночи затянулось. Честно говоря, продолжил профессор, не сводя глаз со звёзд. Я до сих пор не понимаю. Они должны были осознавать, что их жизнь зависит от успеха этого человека. И тем не менее, они как будто старались сделать всё возможное, чтобы его жизнь стала очень неприятной, чтобы создать любые мыслимые препятствия на его пути. Я не был на Ивен Мисгрейнджер. Я не ждал, что люди, облечённые властью, тут же поддержат меня без какой-либо для себя выгоды. Но их власть тоже оказалась под угрозой, и я был поражён тем, насколько охотно они отступили, оставив этому человеку всю тяжесть ответственности. Они высмеивали его успехи, обсуждая между собой, что бы они сделали на его месте, но не снисходили до того, чтобы сделать что-то самим. Профессор Квирл покачал головой, словно недоумевая. Но что самое странное, тёмный волшебник смертельный враг этого человека. Те, кто служили ему, рит его выполняли его задания. Тёмный волшебник обращался со своими последователями всё более жестоко, но они лишь охотнее следовали за ним. Люди дрались за шанс служить ему. А ведь её существование зависело от героя, лишь усложняли тому жизнь. Я не могу этого понять, мисс Грейнджер. Профессор смотрел вверх, его лицо было в тени. Быть может, взяв на себя проклятие инициативы, этот человек снял его со всех остальных, и потому они не стеснялись мешать ему сражаться с тёмным волшебником, который собирался поработить их всех. Вера в то, что люди будут действовать в своих собственных интересах, оказалась не цинизмом, а чистейшей воды оптимизмом. В реальности люди не соответствуют такому высокому стандарту. И вот через некоторое время тот человек осознал, что возможно ему будет легче биться с тёмным волшебником одному, чем с такими последователями за спиной. И тогда в темноте собственный голос казался Гермионе чужим. Вы оставили своих друзей там, где они будут в безопасности, и попытались напасть на тёмного волшебника в одиночку? Вообще-то нет, ответил профессор Квирл. Я оставил попытки быть героем и ушёл заниматься более приятными делами. Что? эмоционально воскликнула Гермиона. Но ведь это чудовищно. Профессор защиты оторвал взгляд от неба и посмотрел на неё. Девочка увидела, что он улыбается. По крайней мере, половина его лица улыбалась. Мисс Грейнджер, вы собираетесь сообщить мне, что я ужасный человек? Наверное, так и есть. Но тогда те люди, которые никогда даже не пытались быть героями, ещё хуже. Если я как и они тогда ничего не стал бы предпринимать, стали бы вы думать обо мне лучше. Гермиона открыла рот и обнаружила, что ей снова нечего сказать. Перестать быть героем было неправильно. Нельзя вот так просто взять и уйти. Но она не могла и сказать, что все, кто не был героем, были просто ничем. Это мышление в стиле Кверала. Улыбка или полуулыбка исчезла. «С вашей стороны было глупо», – тихо произнёс профессор защиты. «Ожидать длительной благодарности от тех, кого вы пытались защитить, когда назвали себя героиней». Точно так же, как и ожидать, что тот человек будет продолжать оставаться героем. Точно так же, как и назвать его чудовищем за то, что он остановился, когда тысячи других не пошевелили и пальцем. От вас ожидали, что вы должны драться с хулиганами. Это была плата, которую вы обязаны отдать, и её принимали с королевским снисхождением и кривились из-за малейшей вашей задержки. И я готов поспорить, вы уже стали свидетельницей того, как их любовь развеялась пылью на ветру, лишь только связь с вами вошла в противоречие с их интересами. Профессор Защиты медленно выпрямился, повернулся и внимательно посмотрел на неё. "Но вы не обязаны быть героем, мисс Грейнджер", сказал профессор Квирл. "Вы можете остановиться в любой момент". Эта мысль приходила к ней и раньше. Несколько раз за последние 2 дня. Люди становятся теми, кем им суждено быть, делают то, что правильно, говорил ей директор Дамблдор. Проблема в том, что тут было два разных правильных пути. С одной стороны, она считала, что правильно будет оставаться героиней и не покидать Хогвартс. Она не понимала, что тут происходит, но герои не просто так не убегают. И был ещё голос здравого смысла. голос школьных плакатов, предупреждающих не брать конфеты у незнакомцев, который говорил, что маленькие дети никогда не должны оставаться в опасности, с опасностями должны иметь дело взрослые. И это тоже было правильно. Гермиона Грейнджер стояла на балконе, смотрела на силой от профессора Квиррела очерченный светом появившихся звёзд и не понимала. Она не понимала, как профессор защиты может смотреть на неё с беспокойством на лице. Она не понимала отголоска боли, который уловила в его голосе. Она не понимала, зачем ей всё это говорят. Я ведь вам даже не нравлюсь, профессор, сказала Гермиона. Слабая улыбка мелькнула на лице профессора Квиррелла. Полагаю, я мог бы продолжать распространяться по поводу того, как я рассержен, что это происшествие отняло моё ценное время и прервало мои уроки защиты. Но основная причина в том, мисс Грейнджер, что вы моя ученица. Пусть у меня и было много других профессий, но я думаю, что в Хогвартсе я проявил себя хорошим учителем. Не так ли? Внезапно глаза профессора Квиррелла показались очень усталыми. Как ваш учитель, я советую вам рассмотреть другие варианты карьеры. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то ещё шёл по моему пути. Гермиона взглотнула. Она никогда не видела и не воображала себе эту сторону профессора Квирла, и это нарушало её представления о нём. Профессор Квирл наблюдал за ней ещё несколько мгновений, а затем снова повернулся к звёздам. Когда он заговорил, его голос звучал тише. Кто-то в Хогвартсе выбрал вас своими мишенями, мисс Грейнджер, и я не могу защитить вас чарами, как я защитил мистера Малфоя. «Директор сделал это невозможным по причинам, которые он считает разумными. Я знаю, легко полюбить Хогвартс. Я и сам его люблю. Но во Франции к древнейшим дамам относятся иначе, чем в Британии. И думаю, Шармбатон отнесется к вам благосклонно. Что бы вы там не воображали на мой счет...» «Я клянусь, что если вы попросите меня обустроить ваше безопасное пребывание в Шарм-Батоне, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы проводить вас туда». «Я не могу просто...» — сказала Гермиона. «Можете, мисс Грейнджер». Теперь бледные голубые глаза пристально смотрели на неё. «Что бы вы не хотели сделать со своей жизнью, вы уже не сможете достичь этого в Хогвартсе». «Это место больше вам не подходит, даже если забыть про все прочие угрозы. Просто попросите Гарри Поттера приказать вам отправиться в Шарм-Батон и мирно жить своей жизнью. Если вы останетесь здесь, он будет вашим хозяином в глазах Британии и её закона». Она даже не задумывалась о своей клятве. Это блекло по сравнению с угрозой быть съеденной дементорами. Раньше она боялась потерять независимость, но теперь всё выглядело таким рябячеством, чем-то неважным, бессмысленным, так почему же её глаза так жжёт? И если даже это недостаточно для вас, мисс Грейнджер, подумайте о том, что мистер Поттер сегодня днём угрожал Люциусу Малфою, Альбусу Дамблдору и всему Везингамоту, потому что он не способен здраво размышлять, когда что-то угрожает забрать вас у него. Вам не страшно, что он сделает в следующий раз? В словах профессора был смысл, чудовищный смысл, страшный и жуткий смысл. В них было даже слишком много смысла. Она не могла описать словами, что именно подтолкнуло её к пониманию. Возможно, причиной было невыносимое давление, которое профессор защиты оказывал на неё. Если именно профессор защиты стоял за всем произошедшим, то профессор Квирл устроил всё это просто для того, чтобы убрать её с дороги, чтобы она не мешала его планам относительно Гари. Неосознанно она перенесла свой вес на другую ногу, её тело отодвинулось от профессора защиты. "Значит, вы думаете, что это я в ответе за произошедшее", сказал профессор Квирл. Его голос звучал немного печально, и её сердце чуть не остановилось, когда она услышала эти слова. Полагаю, я не могу вас винить, ведь я всё-таки профессор защиты Хогвартса. Но мисс Грейнджер, даже допуская, что я ваш враг, здравый смысл должен говорить вам убраться от меня, причём как можно быстрее. Вы не можете использовать смертельное проклятие, так что правильная тактика оперировать подальше. Я не против того, чтобы быть злодеем в вашем воображении, если это прояснит ситуацию. Покиньте Хогвартс и оставьте меня тем, кто способен со мной разобраться. Я организую ваш переезд через семью с хорошей репутацией, и если вы не доберётесь благополучно, мистер Поттер будет знать, что виноват я. Я она мёрзла. Ночной воздух холодил её кожу, или быть может, это тоже холодил воздух. Мне нужно подумать. Профессор Квиррел покачал головой. Нет мест, Грейнджер. Мне потребуется время, чтобы организовать ваш переезд, и у меня осталось меньше времени, чем вам кажется. Это решение может быть болезненным, но с ним нужно определиться. На чашах весов лежит большой вес, но вес неравный. Этой ночью я должен услышать ваш ответ. А если нет? Предупреждает ли её профессор защиты намеренно, что если она не убежит, он снова нанесёт удар? Почему это так важно? Что профессор Квиррел хочет сделать с Гарри? Гермиона Грейнджер. Мне придётся дать менее тонкий намёк, чем обычно свойственно таинственному старому волшебнику, и сказать вам прямо, что вы не можете даже вообразить, насколько плохо всё может обернуться, если связанные с Гарри Поттером дела пойдут скверно. Самый могущественный волшебник в мире сказал ей эти слова, когда они обсуждали, как важно, чтобы она оставалась другом Гарри. Гермиона сглотнула, Она стояла на каменном балконе волшебного замка, и у неё слегка закружилась голова. Внезапно смертельная абсурдность ситуации захлестнула её. 12-летние девочки не должны оказываться в опасности, не должны думать о таких вещах. Мама бы захотела, чтобы она сбежала отсюда, а у папы случился бы сердечный приступ, если бы он только узнал, что она столкнулась с такими вопросами. Она ощутила на себе то, о чём и Гарри, и Дамблдор пытались её предупредить. Всё, что она раньше думала о жизни героини, оказалось неправдой. На самом деле, герои существуют только в сказках. В реальности есть лишь ужасная опасность, арестовывающие тебя Авроры, камера с дементором, боль и страх. И Мисс Грейнджер напомнила себе профессор защиты. Она ничего не сказала. Все слова застряли у неё в горле. Мне нужно ваше решение, мисс Грейнджер. Она сжала губы, не давая вырваться ни единому слову. Наконец профессор Защиты вздохнул. Белый свет медленно погас. Дверь позади него медленно открылась, и он снова превратился в чёрный силуэт на фоне коридора. "Спокойной ночи, мисс Грейнджер", сказал он, повернулся к ней спиной и ушёл в глубь Хогвартса. Прошло какое-то время, прежде чем её дыхание успокоилось. То, что произошло здесь этой ночью, чем бы оно ни было, совсем не походило на победу. Она так отчаянно боролась с собой, чтобы не сказать да, несмотря на давление профессора защиты, а теперь даже не была уверена, что поступила правильно. Когда она сама двинулась к свету, после того как усталость перекрыла все остальные ощущения, и сон снова стал казаться чем-то возможным. Уже стоя в дверном проёме, ей показалось, что где-то позади и наверху послышался отдалённый птичий крик. Но она знала, что крик адресован не ей, и поэтому начала подниматься по ступеням к своей спальне. Остальные девочки наверняка уже спят и не станут смотреть на неё или отворачиваться. Она почувствовала, как полились слёзы, и на этот раз она не стала их сдерживать. Глава 85. -я. Цена бесценного. Послесловие III. На расстоянии на вершину башни Кактивра нависла длинная лестница, подняться по которой было тяжело и долго. Изнутри она выглядела совершенно прямой, хотя снаружи бы показалось, что по логике вещей ей следует идти по спирали. Добраться до вершины можно было лишь преодолев весь долгий путь, никак не пытаясь его срезать. шаг за шагом, ступенька за ступенькой. И сейчас усталые ноги Гарри пересчитывали эти ступеньки. Он убедился, что Гермиона благополучно отправилась спать. Он пробыл в гостиной Гриффиндора столько времени, сколько понадобилось, чтобы собрать несколько подписей. Это могло пригодиться Гермионе позже. Подписались лишь немногие. Никто не учил волшебников мыслить по правилам магловской науки. Делай ставку или заткнись. Поручись головой за своё предсказание или перестань прикидываться, что веришь в свою теорию». Большинство из них не усматривало никакого противоречия между нежеланием подписывать договор, в соответствии с которым они будут обязаны Гермионе по гроб жизни, если не правы, и той безраздельной уверенностью в её вине, которую они демонстрировали. Но когда правда выйдет наружу, такой список подписей может оказаться полезным. И если кто-нибудь снова заподозрит Гермиону в чём-нибудь тёмном, Ей, по крайней мере, не придётся проходить через всё это второй раз. Затем Гари поспешил покинуть общую комнату. Ему было всё тяжелее и тяжелее помнить о всепрощении, на которое он себя настроил. Иногда у него проскакивала мысль, что глубочайший разлом в его личности не имеет никакого отношения к тёмной стороне, а скорее является границей между альтруистичным и великодушным абстрактно рассуждающим Гари и разочарованным и сердитым сиюминутным Гари. Круглая площадка на крыше башни Кактиврана не самое высокое место в Хогвартсе, но поскольку башня Кактиврана несколько отстоит от основной части замка, заглянуть на её крышу со астрономической башни невозможно. Это тихое место, идеально для размышлений, если у вас ужасно много всего над чем надо поразмыслить. Сюда редко заглядывают ученики, есть и другие места для уединения, более доступные, если уединение это всё, что вам нужно. Фокелы, освещающие Хогвартс ночью, находятся гораздо ниже, на самой площадке. Практически ничего не загораживает обзор. Лестница уходит в отверстие в полу, а не в обычную дверь, и с неё прекрасно видны звёзды. Прекрасно настолько, насколько они вообще могут быть видны с земли. Мальчик лёг в центре площадки, не боясь испачкать мантию. Его голова опустилась на каменную плитку, и вся реальность, за исключением зубчатого края стены и серебряного полумесяца, превратилась в звёздный свет. Светящиеся на чёрном бархате точки мигали, исчезали и загорались вновь. Совсем другая красота, чем застывшее великолепие той тихой рождественской ночи. Но Гэри смотрел не на них. Он думал о другом. «Сегодня началась твоя война против Волан-де-Морта». Данболдорс сказал это после инцидента со спасением Беллатрисы из Азкабана. Тогда это была ложная тревога, но фраза хорошо передавала подходящее ощущение. 2 ночи назад его война началась. Игорь не знал против кого. Данболдор считал, что Беллатрису освободил лорд Воландеморт, который восстал из мёртвых и сделал свой первый шаг против мальчика, победившего его в прошлый раз. Профессор Квирл наложил на драку чары слежения. Поскольку боялся, что безумный директор Хогвартса попытается убить сына Люциуса и свалить вину на Гарри, или же всё это подстроил профессор Квиррел, и именно поэтому он знал, где искать Драко. Северус Снейп считал профессора защиты Хогвартса очевидным подозреваемым и даже единственным очевидным подозреваемым. Да и самому Северусу Снейпу можно было доверять лишь с большой натяжкой, а может быть, и вовсе нельзя было доверять. Кто-то объявил войну Гари, и первым ударом собирался забрать сразу и Драку, и Гермиону. И Гарри и Двойи 2 удалось спасти Гермиону. Это никак нельзя было назвать победой. Драку забрали из Хогвартса, и хоть он и не умер, оставалось непонятно, как его вернуть или каким он вернётся. Вся магическая Британия считала теперь, что Гермиона пыталась совершить убийство. И теперь Гермиона либо рассудит здраво и уйдёт, либо нет. Гарри пожертвовал всем своим состоянием, чтобы спасти её, но эту карту можно было разыграть только один раз. Какая-то неведомая сила нанесла по нему удар, и хотя ему удалось частично отразить, это не отменяло факта, что удар оказался действительно сильным. Но по крайней мере, его тёмная сторона не просила ничего взамен за спасение Гермионы. Может быть, потому что тёмная сторона не была воображаемой, как голос Пуффендуйца. Гарри мог представить, что его внутренний пофиндуют, что хочет чего-нибудь от него, но с тёмной стороной всё обстояло совсем иначе. Тёмная сторона, насколько Гарри мог об этом судить, являлась другим способом бытия самого Гарри. Прямо сейчас Гарри не был зол, и поэтому спрашивать, чего хочет тёмный Гарри, было всё равно, что позвонить и не получить ответа. Эта мысль выглядела даже немного странно. Можно ли оказаться в Далгу у другого способа вашего же бытия. Взгляд Гэри случайным образом перескакивал от звезды к звезде, от одного мерцающего огонька к другому, и его разум сам собой рисовал из них воображаемые созвездия. А ещё Гэри дал клятву: Драку должен помочь ему реформировать Слизарен. А Гэри должен признать своим врагом того, кто, по его мнению, полученному на основе взвешенного суждения рационалиста, убил нарциссу Малфой. Если нарцисса никогда не запятнала своих рук, если она действительно была сожжена заживо, если убийцу не обманули, Гэри помнил только эти условия. Наверное, стоило всё записать на бумаге, а ещё лучше вообще никогда не давать обещаний с таким количеством условий. При желании он мог найти приемлемую лазейку. Ведь Дамблдор не признался по-настоящему. Он не вышел вперёд и не сказал, что это он убил Нарциссу. На самом деле виновный Дамблдор вёл бы себя именно таким образом, по вполне убедительным причинам. Но если Нарциссу жёг кто-то другой, а Дамблдор лишь взял на себя ответственность, он скорее всего вёл бы себя абсолютно точно так же. Гарри покачал головой. подметая волосами каменную плитку. Осталась ещё и последняя лазейка драку мог в любое время освободить его от этой клятвы. Как минимум, он мог описать ситуацию Драку и обсудить возможные варианты при следующей встрече. Это вряд ли приведёт к снятию обязательства, но сама идея поговорить обо всём честно вполне устраивала ту его часть, которая требовала соблюдения клятвы, даже если это означает лишь отсрочку Так всё же будет лучше, чем объявлять врагом хорошего человека. Адам Булдор хороший человек, спросил Пуфиндуец. Если он жёг кого-то заживо, разве весь смысл не в том, что хорошие люди могут убивать, но никогда при этом не мучают? Может быть, он убил её мгновенно, сказал Слизеринец. А потом соврал Люциусу про сожжение заживо. Но Если была хоть какая-то вероятность, что пожиратели смерти могут с помощью магии определить, как умерла Нарцисса, и если бы он попался на лжи, это бы поставило под удар все семьи светлой стороны. Осторожнее с умозаключениями, предупредил Гриффиндорец. Надо учитывать репутационные издержки. Как будут воспринимать тебя другие люди, заметил Пуффендуец. Кто-нибудь может посчитать, что у него есть достаточная причина, чтобы сжечь женщину живьём, но этот человек должен понимать, что хорошие люди скорее всего решат, что он пересёк черту, и его надо остановить. Дамблдору следовало это ожидать, и у него нет права возмущаться. Или же он ожидает, что мы умнее, сказал Слизеринец. Теперь, когда нам известна значительная часть правды, и отставив в сторону неизвестные детали этой истории, Можем ли мы считать, что Дамблдор очень плохой человек, который должен стать нашим врагом? По среди чудовищной и кровавой войны Дамблдор жёг одного гражданского со стороны врага. Это плохо только по меркам комиксов, но никак не по меркам реальной истории. Гарри смотрел на звёздное небо и вспоминал историю. В реальности, во время войн Во время Второй мировой войны существовал проект саботажа нацистской программы разработки ядерного оружия. Несколькими годами ранее Лео Сильерт, первый человек, догадавшийся о возможности цепной ядерной реакции, убедил Ферми не публиковать своё открытие, что очищенный графит является дешёвым и эффективным замедлителем нейтронов. Ферми хотел публиковаться ради науки всего мира, которая выше наций. Но Силарт убедил араби, и ферме пришлось подчиниться большинству голосов в их маленьком заговоре на троих. Поэтому несколько лет спустя единственным замедлителем нейтронов, известным нацистам, был Дейтерий. Единственным источником дейтерия, который контролировали нацисты, был захваченный завод в оккупированной Норвегии. В результате бомбёжек и диверсий завод оказался разрушен. При этом среди мирного населения погибло 24 человека. Нацисты попытались переправить уже очищенный диетерий, погрузив его на гражданский норвежский паром SS Гидра. Когда Кнут Хаукелит и его помощники пытались пробраться на борт, их обнаружил сторож парома. Хаукелит сказал ему, что они бегут от Гестапо, и тот их впустил. Хаукелит раздумывал не предупредить ли сторожа, но это поставило бы под угрозу всю операцию. И Хаукелит всего лишь пожал ему руку. В итоге гражданское судно затонуло в самом глубоком месте озера. Погибло 8 немцев, 7 членов экипажа и 3 непричастных мирных жителя. Некоторые норвежские спасатели считали, что вытаскивать немецких солдат не стоит, но большинство их не поддержало, и несколько немцев спасли. Так и нацистской программе разработки ядерного оружия пришёл конец. Смысл в том, что Кнут Хаукелит убил невинных людей. Один из них Тот самый сторож был хорошим человеком. Он рискуя собой впустил на борт беглецца из-за своей доброты, из-за высоких моральных принципов, а его в ответ утопили. Более того, сейчас оглядываясь назад, видно, что нацисты были довольно далеки от создания ядерного оружия, но нигде и никогда горе не встречал мнения, что Хаукельт поступил неправильно, такого война в войнах реальной жизни. С точки зрения общего ущерба и количества пострадавших, поступок Хаукеледа был гораздо хуже того, что Дамблдор, возможно, сделал с нарциссой Малфой. Или того, что Дамблдор, вероятно, допустил утечку о пророчестве к лорду Волан-де-Морту, чтобы спровоцировать его нападение на родителей Гарри. Если бы Хаукелед был супергероем из комиксов, он бы как-нибудь умудрился вытащить с парома всех гражданских, и под ударом оказались бы исключительно немецкие солдаты. не позволил бы умереть ни одному невиновному человеку. Вот только Кнут Хаукилет не был супергероем, как не был им и Альбус Дамблдор. Гарри закрыл глаза и несколько раз сглотнул. У него перехватило дыхание. Он внезапно осознал, что пока он вовсю старался жить по идеалам просвещения, Дамблдор вообще-то сражался на войне. легко придерживаться идеалов отказа от насилия, если ты учёный, который живёт внутри пузыря протекго, поддерживаемого полицейскими и солдатами. Сомневаться в их действиях это роскошь, которая у тебя есть благодаря им. Скорее всего, у Дамблдора когда-то были такие же твёрдые идеалы, как и у самого Гарри, возможно, даже твёрже, но ему не удалось пройти войну, не убивая врагов и не жертвуя друзьями. Неужели Гарри Поттер ты настолько лучше Хауки или Дамблдора, что сумеешь сражаться и обойтись совсем без потерь? Даже в мире комиксов единственная причина того, что супергерой вроде Бэтмена хотя бы выглядит успешным, состоит в том, что читатели комиксов замечают смерти только важных персонажей. Они не обращают внимания, когда Джокер стреляет в безымянного прохожего, чтобы показать, какой он злой. Бэтмен убийца не в меньшей степени, чем Джокер, потому что все те жизни, что Джокер отнял, можно было спасти, убив Бэтмен самого Джокера. Вот что человек по имени Алстер пытался сказать Дамблдору. И вот почему Дамблдор потом сожалел, что так долго доходил до этой истины. Ты действительно хочешь попробовать идти по пути супергероя и никогда не пожертвовать ни единой фигурой и не убить ни одного врага? Горе устало от флёкса от этого вопроса. Он открыл глаза. и посмотрел на полусферу ночного неба, не требовавшего от него решений. У самого края его поля зрения висел бледный серп луны. Отраженный свет покинул её поверхность секунду с четвертью назад, преодолев 375 тысяч километров в системе отчёта, связанной с Землёй. Чуть выше в стороне виднелась полярная звезда. Первая звезда, которую Гэри научился находить на небе, мысленно продолжая линию стенки ковша Большой Медведицы. На самом деле, это была система из пяти звёзд со сверкающим сверхгигантом в центре, в 434 световых годах от Земли. Это была первая звезда, название которой Гарри узнал от отца, так давно, что теперь не мог вспомнить, в каком это было возрасте. Тусклым туманом по небу простирался Млечный Путь. Миллиарды и миллиарды далёких звёзд, которые оказались единым потоком. Плоскость галактики простиралась на сто тысяч световых лет. Игорь узнал о том, что такое Млечный Путь, слишком давно. Он тогда был слишком мал и поэтому уже не помнил. Удивился ли он, когда ему впервые об этом сказали? В центре созвездия Андромеды находилась звезда Андромеда, которая на самом деле была галактикой Андромеды, ближайшей галактикой к Млечному Пути, в 2,4 миллионах световых лет отсюда, содержащей примерно триллион звёзд. Слово бесконечность бледнело перед такими цифрами, потому что бесконечность была безликой и пустой. Думать, что звёзды бесконечно далеко, было не так страшно, как пытаться прикинуть, сколько будет 2,4 миллиона световых лет в метрах. 2,4 миллиона световых лет умножить на 31 миллион секунд в году, умножить на скорость фотона, который делает 300 миллионов метров в секунду. В голову пришла удивительная мысль: что такие расстояния могут не быть недостижимыми. Магия не знала ограничений во Вселенной с этими её маховиками времени и мётлами. Пытался ли хоть один волшебник измерить скорость портключа или феникса? И человеческое понимание магии наверняка совсем не имело отношения к законам, лежащим в её основе. А ведь что можно было бы сделать при помощи магии, если понять её на самом деле? Год назад папу пригласили на конференцию в Австралийский национальный университет в Канбере, и он взял маму и Гарри с собой. И они все вместе ходили в Национальный музей Австралии, потому что, как внезапно выяснилось, больше в Канбере всё равно нечего было делать. В стеклянных витринах демонстрировались пращи, сделанные австралийскими аборигенами. Они выглядели как ложки для обуви, только очень кропатливо отполированные, украшенные резьбой и орнаментами. За 40 тысяч лет с тех пор, как современный с точки зрения анатомии человек мигрировал в Австралию из Азии, никто не изобрёл даже лука и стрел. Это позволило по-настоящему ощутить, насколько неочевидна идея прогресса. С чего кому-то задумываться, что изобретение — это очень важно, если все героические сказания его племени повествуют о великих воинах и защитниках, а не о Томасе Эдисоне? Как тщательно вырезая прощу, можно было предположить, что однажды люди изобретут ракеты и атомную энергию. Можно ли посмотреть на небо, на яркий свет солнца и догадаться, что во вселенной есть источники энергии лучше, чем обычный огонь, осознать, что если фундаментальные законы физики допускают существование солнца, то и люди когда-нибудь смогут прикоснуться к той же энергии. Показалось бы это возможным хотя бы в мечтах. если непривычное действие при изготовлении прощей или плетёных корзинок, ни ритм бега в саванне, ни что-нибудь добытое на охоте не дают ни малейшего намёка. Скорее всего, современные могли и близко не подошли к границам возможного, установленным магловской физикой. Мир большинства маглов определяется тем, что можно достичь с помощью автомобилей и телефонов. Точно так же, как первобытные охотники и собиратели были ограничены понятиями, которые предоставляли их примитивные орудия, магловская физика явно допускает такие возможности, как молекулярные нанотехнологии или метод Пенроуза по извлечению энергии из чёрных дыр, но большинство людей помещает эти факты в тот же дальний отдел мозга, где утица сказки и исторические романы, далеко от их личной реальности. Давным-давно, в некотором царстве, и поэтому неудивительно, что магический мир живёт в пространстве ограниченном даже не фундаментальными законами магии. Их просто никто не знает, а лишь поверхностными правилами известных заклинаний. Однажды паняв это, нельзя наблюдать за тем, как используется магия, и не вспомнить национальный музей Австралии. Даже если привычная гипотеза Гари оказалась ошибочной, всё равно невозможно понять, как фундаментальные законы мира делают исключение для человека, произносящего Вингардиум Левиоса. Даже простейшего понимания магии хватает, чтобы создавать вещи совершенно невозможные с точки зрения магловской физики, такие как маховики времени или вода, вызываемая из ниоткуда заклинанием Агуа Менти. Каковы же верхние пределы возможного, если основные законы мира позволяют 11-летнему ребёнку с палкой нарушить чуть ли не любые ограничения магловской версии физики? С таким же успехом первобытный человек мог бы посмотреть на Солнце и догадаться, что Вселенная должна быть устроена так, чтобы в ней работала ядерная энергия. Невольно появляется мысль, что возможно 20 тысяч миллионов миллионов миллионов метров – это не такое уж и большое расстояние. Если бы Гари должным образом сосредоточился, он смог бы выйти за рамки абстрактно рассуждающего Гари. Выйти настолько же далеко, насколько абстрактно рассуждающий Гари вышел за рамки сиюминутного Гари, глядя вверх на звёзды, можно попробовать вообразить, что о твоей дилемме подумают далёкие потомки человечества через сотню миллионов лет. когда звёзды подчиняясь великому галактическому движению окажутся на совершенно других местах и все современные созвездия рассыпятся. Есть простая теорема. Если знаешь, как бы ты ответил, если бы смог заглянуть в будущее, следует выбрать этот ответ уже сейчас. Если ты знаешь, куда тебе идти, ты уже там по аналогии, а может быть и по этой же теории. Если ты догадываешься, что подумают потомки человечества о той или иной задаче, Следует просто взять это решение как лучшее из догадок. С этой точки зрения, идея убить 2/3 Визенгамота оказалась намного менее привлекательной, чем несколько часов назад, даже если это было бы необходимо, даже если бы существовали факты, что это лучшее решение для магической Британии, и вся история пойдёт хуже, если это не сделать. Даже в случае необходимости смерть разумного существа остаётся трагедией. «Ещё одной печалью больше на Земле, на Древней Земле, с которой всё началось очень-очень давно. Он не похож на Грин-де-Вальда, ничего человеческого в нём не осталось. Его ты должен уничтожить. Сохрани свою ярость для этого и только для этого». Гарри чуть тряхнул головой. Звёзды качнулись перед глазами. Он лежал на каменном полу и смотрел вверх и по сторонам. Даже если предположить, что Дамблдор прав, и настоящий враг это совершенно безумное зло, через 100 миллионов лет органическая форма жизни, известная как Лорд Воландеморт, возможно, не будет сильно отличаться от других непутевых детей древней земли, что бы Лорд Воландеморт ни сделал с собой, какими бы ни исправимыми не казались тёмные ритуалы по обычным человеческим меркам. все это можно было бы исправить с помощью технологий, которые будут через 100 миллионов лет. И если его убить, даже если это на самом деле необходимо сделать для спасения других жизней, с точки зрения учёных будущего это будет всего лишь ещё одна смерть, о которой можно сожалеть. Как можно смотреть на звёзды и верить во что-то иное? Гари смотрел вверх на мерцающие огни вечности. Я размышлял, что дети, детей и детей подумают о том, что Дамблдор возможно сделал с нарциссой. Но даже если формулировать вопрос таким образом, спросить, что бы подумали потомки человечества, ответ всё равно будет базироваться не на их знаниях, а на твоих. Всё равно он придёт из твоего разума и может оказаться ошибочным. Если ты сам не знаешь сотый знак после запятой числа пи, ты не знаешь, что получат дети, детей и детей. несмотря на то, что для них это будет тривиально. Горе медленно он лежал и смотрел на звёзды дольше, чем планировал. Поднялся и сел, потом встал, затёкшие мускулы заныли, и подошёл к краю каменной площадки. Зубцы, ограждавшие площадку, были невысокие, недостаточно высокие, чтобы обеспечить безопасность. Они скорее просто обозначали край, и Горе не стал подходить к нему слишком близко. Он не хотел испытывать судьбу. Посмотрев сверху на территорию Хогвартса, он испытал предсказуемый дискомфорт, чувство дезориентации, которое обычно называют головокружением. Мозг подавал сигналы тревоги, вероятно, потому что земля была так далеко. До неё было, пожелуй, метров 50. Отсюда, похоже, следовал вывод, что нечто должно оказаться невероятно близко, чтобы мозг смог постичь его в достаточной мере, чтобы испугаться. Редко какой разум может похвастаться чувствительностью к тому, что недостаточно близко, недостаточно скоро, не под самым носом, не в пределах досягаемости. Раньше Горево ображал, что для похода на Аскабан нужен взрослый сообщник, нужно тщательно всё спланировать: портключи, мётлы, чары невидимости, ведь необходимо как-то добраться до нижних уровней, чтобы его не заметили Авроры. а затем пробиться к центральной яме, где живут тени смерти. И этого было достаточно, чтобы отложить план на потом, на будущее, на безопасное расстояние от сейчас. До сегодняшнего дня он не понимал, что нужно всего лишь найти Фокса и сказать ему, что время пришло. Опять всплыли воспоминания, воспоминания, которые возвращались снова и снова. Их отец камень под ногами не был гладким, как металл, Хотя вокруг было небо и луна светила ярко, почему-то было легко представить себя запертым в длинном металлическом коридоре, освещённом тусклым оранжевым светом. Ночь была тихой, достаточно тихой, и голос из воспоминаний звучал отчётливо. Нет, я не хотела, пожалуйста, не умирай. Нет, я не хотела, пожалуйста, не умирай. Не забирай его. Нет, нет, нет. Мир расплылся. и Гарри вытер глаза рукавом. А если бы за той дверью была Гермиона? Если бы Гермиону отправили в Аскабан, Гарри призвал бы Феникса, отправился туда и сжег бы всех дементоров до единого, и не имело бы никакого значения, насколько это безумный поступок и что он ещё планировал сделать за свою жизнь. Это было бы просто... Но это было бы просто... Вот так, и не иначе. а женщина, которая была за той дверью. Может быть, где-то кто-то также дорожил ею. Она не была близка Гарри. Может ли быть, что только это удерживало его разум от решения отправиться в Аскабан и спасти её неважно какой ценой? Что было нужно, чтобы вынудить его принять это решение? Знать, как она выглядит? Её имя? Её любимый цвет? Отправился бы он в Аскабан, чтобы спасти Трейси Дэвис? шёл бы своим долгом спасти профессора Магонал маму и папу без сомнения а та женщина говорила что она была чьей-то матерью сколько людей мечтала о силе способной разрушить отскобан сколько музника маскабана снилось по ночам такое чудесное спасение ни одному эта счастливая мысль возможно он обязан он ничего жить отскобан всё что нужно найти фокса и сказать ему что время пришло Представить центр ямы с дементерами, как он видел его с метлы, и дать Фениксу отнести себя туда. Ударить заклинанием истинного патронуса с нулевого расстояния и гори синим пламенем всё, что будет дальше. Всё, что нужно — найти Фоукса. Это должно быть просто — подумать об огне, призвать огненную птицу всем своим сердцем. В ночи вспыхнула звезда. Глаза Гэри рефлекторно метнулись к ней. Он привык наблюдать за метеорами, но какая-то часть его сознания удивилась, что астрономическое явление так долго остаётся в небе. Свет маленькой звёздочки постепенно становился всё сильнее. В секунду отаропившей горе думал, что видит не метеор, а сверхновую. Можно ли видеть, как она становится ярче, как сейчас? Предполагает ли первая стадия сверхновой этот жёлто-оранжевый цвет? Потом новая звезда снова двинулась становясь больше и ярче. И внезапно она стала ближе. До неё уже можно было определить расстояние. Словно то, что вы приняли за звезду, оказалось самолётом, светящимся объектом, чья форма была вам знакома. Нет, это не самолёт. В груди у Гэри возникло тёплое и острое понимание происходящего, от которого защемилось сердце. Птица. В ночи раздался пронзительный крик. И крыши Хогвартса отозвались эхом. За приближающимся существом тянулось пламя. С каждым взмахом могучих крыльев огненные вспышки стекали с его перьев. Даже когда оно снизилось по большой дуге, зависло в воздухе в нескольких шагах от горы, и огненный след начал угасать, существо не потускнело, не стало менее ярким. Его словно озарял свет невидимого солнца. Огромные светящиеся крылья цвета заката и глаза, похожие на сверкающие жемчужины, пылахающие золотым огнём и решимостью. Клюв Феникса открылся, и раздался громкий крик, который Игорь понял, словно это было человеческое слово: "Идём". Мальчик, сам того ещё не осознавая, отпрянул от края крыши. Его взгляд не отрывался от Феникса. Всё его тело дрожало от напряжения. Колыкес зажимались и разжимались. Шаг назад, шаг прочь. Феникс вновь издал отчаянный умоляющий зов. На этот раз он не облёкся в слова, а проник сразу в сердце, в отзвук всех чувств вгари по отношению к Аскабану и всё его желание действовать, просто сделать что-нибудь, отчаянная потребность сделать что-то прямо сейчас, немедленно. Всё это воплотилось в крике птицы. Идём. Время пришло. Это был уже не голос Феникса, а слове кого-то из глубины самого Гари, кого-то столь неоделимого, что нельзя было просто дать ему имя вроде Гриффиндорец. Нужно было лишь шагнуть вперёд и коснуться когтей птицы, и она бы забрала его туда, где ему нужно быть, где, как он всё ещё считал, он и должен быть, в центральную яму Аскабана. Гари мог себе это представить невыносимо ясно. мог представить, как он отбрасывает все свои страхи и внезапно улыбается, потому что свободен, потому что сделал выбор. Но ведь, прошептал Игорь, само неосознавая того, что говорит. Он поднял дрожащие руки и вытер слёзы. Феникс парил перед ним, взмахивая огромными крыльями. Но ведь есть другие люди, которых я тоже должен спасти, и другие дела. Огненная птица издала пронзительный крик, и мальчик пошатнулся как от удара. Это было не принуждение, не возражение, просто знание. Коридоры были освещены тусклым оранжевым светом. В груди у него защемило. Ему хотелось просто действовать и покончить с этим. Он может погибнуть, но если не погибнет, то снова обретёт чистоту, право на принципы, которые выше, чем оправдание бездействием. Это же была его собственная жизнь, и он волен распоряжаться ею. Он мог бы сделать это когда угодно, если бы не был хорошим человеком. Мальчик стоял на крыше, и его глаза отражали огонь. Звёздам бы хватило времени на то, чтобы сдвинуться и изменить рисунок созвездий, пока он стоял там, мучительно принимая решение, которое не мог изменить. На мгновение мальчик поднял глаза на звёзды, а затем снова посмотрел на Феникса. "Не сейчас", еле слышно сказал мальчик. "Не сейчас. Мне слишком много ещё нужно сделать. Пожалуйста, прилети попозже, когда я найду сторонников, которые могут вызвать истинного Патронуса. Может, через полгода". Без слов, без звука, птицу окружила сфера пламени. Оно потрескивало, переливалось белыми и багровыми вспышками и казалось, хотело поглотить находящегося внутри Феникса, а потом огонь стал серым дымом и Феникса не стало. На вершине башни Кактиврана наступила тишина. Мальчик медленно отвёл руки от ушей и вытер мокрые щёки. Он медленно повернулся, вскрикнул, отскочил и едва не упал с крыши. хотя вряд ли ему бы это удалось, учитывая, кого именно он увидел. «Итак, свершилось», — сказал Альбус Дамблдор почти шепотом. «Свершилось». Фук сидел на его плече и, не поддающимся расшифровке птичьим взглядом, смотрел туда, где исчез другой Феникс. «Что вы здесь делаете?» «А?» — спросил древний маг, стоявший в противоположном углу крыши. «Я почувствовал присутствие существа, которое незнакомо Хогвартсу, и, естественно, пришёл проверить». Старый волшебник медленно поднял трясущуюся руку, снял очки полумесяца и промокнул глаза и лоб рукавом другой руки. «Я не посмел. Не посмел заговорить. Я знал, что этот выбор, самый важный из всех, ты должен сделать сам». Гарри охватило какое-то опасение. В груди похолодело. От этого выбора зависело всё, продолжил Альбус Дамблдор всё ещё почти шёпотом. Большее мне неизвестно, какой именно путь ведёт в тьму. Я не знаю, но по крайней мере, ты выбрал сам. Но я не, проговорил Гари, и его голос оборвался. Ужасная догадка перерастающая в уверенность. Феникс приходит «Сказал старый волшебник». «К тому, кто собирается сражаться. К тому, кто готов действовать даже ценой собственной жизни. Фениксы лишены мудрости Гарри. У них нет возможности судить о правильности нашего выбора. Я думал, что иду на смерть, когда Феникс нес меня на битву с Грин-де-Вальдом. Я не знал, что Фоукс поддержит меня, исцелит и останется со мной». голос волшебника дрогнул Об этом не говорят И ты должен понять Гари почему об этом не говорят Будь об этом известно Феникс не смог бы понять кто ему нужен Но теперь Гари я могу открыть тебе Феникс прилетает только раз в жизни Старый волшебник прошёл по крыше башни к активирана туда где стоял мальчик скованный внезапным ужасом внезапным абсолютным ужасом Я не мог победить в нашей дуэли. Наш поединок длился много часов, и в итоге Гриндевальд пал от истощения сил, и я бы умер после этого, если бы не Фоукс. Шёпот сорвался с губ Гари, и только тогда он понял, что говорит. Значит, я бы мог. Кто знает? Голос древнего волшебника звучал так, словно тот постарел ещё сильнее. Сегодня Феникс прилетел к моему ученику в третий раз. Первая отказалась от своего, и горе от этого поступка, как мне кажется, сломало её. Другим был двоюродный брат твоей юной подруги Лаванды Браун, и он, голос мага дрогнул, он не вернулся. Бедняга Джон, и не спас никому из тех, кого собирался спасти. Редкие мудрецы изучают тайны Фениксов, но они говорят, что едва ли один из четырёх возвращается со своего испытания. И даже если бы ты выжил, несмотря на ту жизнь, которую тебе пришлось бы вести, Гарри Джеймс Поттер Эванс Верес, выбор, который тебе пришлось бы делать, и дороги, по которым тебе пришлось бы пройти, кто поручится, что постоянные крики Феникса не свели бы тебя с ума? Старый волшебник снова вытер лицо рукавом. «Общество Феникса приносило мне куда больше радости до того, как я начал сражаться с Волан-де-Мортом». Казалось, мальчик не слушал. Его глаза были прикованы к красно-золотой птице на плече старого волшебника. «Фоукс!» – произнес мальчик дрожащим голосом. «Почему ты не смотришь на меня, Фоукс?» Фоукс вытянул шею. с любопытством взглянул на мальчика, а потом снова повернулся к своему хозяину. Видишь, спросил старый волшебник. Он не отвергает тебя. Фукс, возможно, теперь не столь заинтересован в тебе, и он знает. Волшебник криво усмехнулся. Что ты не вполне верен его избраннику. Но тут к кому однажды прилетел Феникс, не может быть неприятен ни одному из них. голос волшебника снова снизился до шёпота на плече Годрика Гриффиндора никогда не было феникса и хотя этого нет даже в его тайных записях думаю ему пришлось отказаться от своего феникса ещё до того как он избрал свои цветами красный и золотой быть может именно чувство вины за свой выбор гнало его вперёд В противном случае, может он не отважился бы зайти так далеко. А возможно, это научило его смирению и снисхождению к человеческим слабостям и ошибкам. Волшебник склонил голову. Я действительно не знаю, был ли твой выбор мудр. Не знаю, прав ты был или ошибся. Если бы я знал, Гарри, я бы сказал. Но я, голос Дамблдора оборвался. Я всего лишь глупый мальчишка, который стал глупым стариком, и у меня нет мудрости. Горя задыхался, в горло подступала тошнота, а желудок свело. Его хватило внезапное и ужасное уверенность, что он проиграл, в каком-то смысле проиграл всё в эту самую ночь. Мальчик развернулся и бросился к краю крыши башни Ктиврана. Вернись! Его голос сломался. и превратился в пронзительный крик. Вернись! Заключительное послесловие. Она проснулась, задыхаясь от ужаса. Она проснулась с беззвучным криком на губах, но слов не было. Она не понимала, что увидела. Она не понимала, что увидела. "Какой час?" прошептала она. Её золотой будильник, украшенный драгоценными камнями, прошептал в ответ. Почти 11 ночи. Спи дальше. Её постель промокла от пота. Пижама промокла от пота. Она взяла палочку, лежавшую рядом с подушкой, и убрала пот. Она попыталась снова заснуть, и в конце концов ей это удалось. Сивила Треллани снова уснула. В запретном лесу кентавра разбудила безумная тревога. Ферренцо осмотрел ночное небо. но обнаружил там лишь вопросы и ни одного ответа. Он сложил свои многочисленные ноги и снова уснул. В далёкой магической Азии старая ведьма по имени Фантонг, от слабости спящая целыми днями напролёт, сказала своему обеспокоенному прапра-правнуку, что с ней всё в порядке, ей просто приснился страшный сон, и снова уснула. В стране, где моглорождённые не получают никаких писем, Девочку, слишком юнную, чтобы иметь собственное имя, крепко обняла её усталая, но любящая мать и держала в объятиях до тех пор, пока та не перестала плакать и не уснула снова. Никто из них не спал спокойно.